Глава пятая. Вождь. Волчак был летчик классный, но что-то мешало сказать от Бога. От Бога был, вероятно, Кандель, летавший, чтобы летать. Волчак летал превосходно, но целился на другое. Было это похоже на соревнование двух теноров — Козловского с Лемешевым, только этот Козловский пел басом. Момент, когда волчак негласно вышел в первый, определялся точно, однако начать придется издалека. Ощущение собственной особости было у него с детства и предавалось окружающим. Он всегда признавался за главного и имел к тому основание, но лежали они не только в летной области. Он был страшно упрямый и очень здоровый. Было чувство, что жизнь он строит по канонам биографии в недавно возрожденной серии «Жизнь замечательных людей». Бровман, как раз часто консультируясь с героем, писал о нем брошюру и знал основные вехи этой канонической судьбы, и начиналась она из тюрьмы. Знаменитые романы прошлого века почти сплошь начинались в салоне и кончались на каторге или войне, других декораций, собственно, и не было. Нынешние биографии начинались напротив тюрьмы, а окончались в салоне. Салоны уже опять появились. Если для школы будут выпускать серию диапозитивов, или диафильмов, как это называлось, с 1934 года. Первая картинка будет такая, 29-я и 12 камера Брянской тюрьмы. Волчак ходит взад и вперед, тысячный раз проигрывая ту аварию при перегоне звена истребителей из Гомеля в Брянск. Вины его не было, наказать решили показать но Он ввел звено, снизился, отрабатывая бреющий полет. Как пояснял на суде, истребитель обязан отрабатывать бреющий на предельно малых высотах. И не учел проводов, и два самолета врезались без жертв, но поломались серьезно, не говоря уже о порванных проводах. Тут ему припомнили и Троицкий мост, под которым он летал на глазах у всего Ленинграда, и дрязги с местным командованием, и намеки на вредительство. Волчак с первых дней в Брянске об этом заговорил, но слова вредительства еще не было. Это еще называлось контрреволюция Тогда все было контрреволюция Опечатка, КР. Школьник математику не выучил. Опять же КР, если только он не успеет обвинить старого учителя, тиранищего детей, как при царском режиме. Волчак сказал, что боевое обучение поставленный из рук вон, что машина в отвратительном состоянии и сам за шесть лет впервые вляпался, подломил стойку шасси, и что товарищ Брюханов является неудовлетворительным командиром. Истребитель должен быть готов к чему? Рисковать жизнью и лично я, если потребуется, началось его обычное биение себя в грудь, готов я рисковать, но не попусту. Я должен понимать, что обучен сам и обучил людей, и что я сбит не по своей вине, а по объективным обстоятельствам. У У вас же техника такого качества, что нормальное обучение, нормальный пилотаж и понёс. Понёс, как он прекрасно умел. И Брюханов, да и не только он, отыгрались по полной, потому что инструкции снижаться у не было, отрабатывать бреющие на двотведённых для того местах, а разрыв провода тоже попахивает вредительством. Мы ему впаяли год, из которого он был две недели». С первых летных дней Волчака сопровождал спор о ненужном лихачестве, о самомнении, самолюбовании Броуману было неприятно, что явно талантливого и яркого человека поносят за этот самый талант, причем поносят люди, которые не имеют и половины волчаковских штучек. Но Броуман тут же сам все разражал. Волчаков всегда позволялось больше, чем остальным. И если вы иногда не останавливать, он бы забил всех, не только талантом. Было у Волчака свойство, может, и нормальное для летчика заполнять весь предоставлен Объём. И даже друзьям его иногда казалось, что если ВЛЧК слегка не притормаживать, он станет главным в авиации, а там и не только в авиации, а потому вполне понятным спором. А, допустим, и сирийско примешивались в его случае опасения. Не посадили бы волчка, а сейчас он пересажал бы всех и не поморщился. Но если Брюханов и все остальные всерьез опасались, как бы он руки на себя не наложил, а волчак мог, с такими силачами это случается, то у него все было просто. Кто мешал ему, тот мешал родне. Ну и, конечно, очень быстро все задвигалось. Бывший командир его отряда и командир его звена приехали из Питера, примчалась жена, вынесла от него упрошение о помиловании. Тайно, конечно, но надзиратели его не досматривали. Прошение попало к Калинину, староста уже про знал, откуда про него. Все знали, и решение принял Соломонова. Из армии демобилизовать, поскольку с казарменной дисциплиной данный выдающийся пилот не справляется, но от наказания освободить, хватит с него пережитого, устроили в особях им катать желающих на юнкерсе. Но Громов, услышав про все это каталось, стал ходить по инстан. Громов был уже в фаворе, к тому же, что всегда помогал в карьере, серьезно занимался спортом не для здоровья полюбительски, а так, что доборолся до чемпионства в тяжелом весе. Эти связи были крепче любых профессиональных, и Громов дошел до Иммонса. Имман сам летал довольно прилично, с 29-го имел квалификацию пилота, сам вылетал на инспекции, это как-то к нему располагало, хотя, в общем, он заработал репутацию зверя. Зверя настолько, что во времена своего комиссарства в Орловском округе Именно за зверству был выведен в резерв. Но с Громовым они ладили, вместе летали, играли в футбол, до которого им был охотник. И Громов отправился просить, нельзя образаться такими парнями, внушал. Прикиньте, он никогда не тыкал начальству, хотя бы играл с ним в футбол. Этот волчак мог пролететь между двумя деревьями, поставив машину на бок». «Это излишне», — покачал головой иммонс, — но и обещал принять меры. Мужик башковитый, несмотря на крайности резона, решил, что держать такого летчика в армии значит подавать дурной пример и тормозить его лучшие склонности. Пусть он рискует там, где риск оправдан. И Громов сказал потрясенному волчаку, «Ничего не обещаю, но пиши рапорт в научно-испытательный институт ВВС». Там тебе самое место. Волчак написал рапорт в обычных выражениях, глубоко осознав и так далее, не мысли себе жизни вне военной авиации, не щадя себя, готов, если понадобится, то отдам все и даже больше. Короче, его зачислили, и это было лучшее решение для всех. Там оказался, к примеру, его однокашник по теоретической школе Максимов. Прелестный человек, которого брован не застал, но о котором не слыхивал ничего плохого. Вообще ничего, ни разу. Волчак поначалу, естественно, стал Максимова ломать. Рассказывали, что это было восхитительное зрелище. Волчак шел на И-5, Максимов на И-4, оба выполнили положенные. И тут Волчак на Максимова попер. Для начала спикировал прямо на него, тот разозлился вывернулся атаковал и это средь белого дня во время испытаний пока другие машины заходили на посадку шарахались и вынуждены были идти на второй круг брована там не было а как бы ему хотелось там быть и как представлял он этот день в конце марта бывают такие мягкие синева золотистые закаты понятно что все уже повернул на весну все наблюдает за нами ласково смотри и выжили опять у нас получилось и в этом мягком «На мартовском небе, на московской окраине над талым снегом бросаются друг на друга двое, стоит рев, визг, один свечой вверх, другой бочку комендант аэродрома выбежал, орет, да кто ж его слышит?» Четверть часа продолжалось это безумие, столкновение казалось неизбежным, но в какой-то момент Волчак пристроился к Максимову, поняв его, может быть, телепатически, и они парой строго параллельно проделали петлю Нестерова и павами зашли на посадку. Это было началом единственной, может быть, дружбы в жизни Волчака. Они вышли из машины, пошли докладываться Пуржанскому». Пуржанский человек, холодный, только что предполагал увидеть их уже, как он это назвал, плюшками, но быстро сориентировался. «Слабо», — сказал он с легкой брезгливостью. «Нет напора, нет нерва, да заправиться и повторить, не мешая другим. Высотой не ограничиваю, проявляйте инициативу, а когда в следующий раз захотите спарринговать, ставьте меня в известность, я буду приветствовать», — добавил он, не удержавшись от трехэтажной тирады. Все трое были приятно ошеломлены. — Такую жизнь, — сказал волчак, — я понимаю. На свежего человека действовало сильно. Сажая новичка в самолет, волчак на трехстах метрах высоты убавлял газ, переходил в пике и носом в землю в ближайшую деревню снижался до ста. Если деревня или новичок ему не нравились, то до восьмидесяти. После чего резко задрял нос и лес вверх, а на высоте освобождал управление и требовал повторить. По-настоящему одобрил бы он только того, кто ответ упал бы до семидесяти, но возможностей ХАН-4 уверен не был. Когда Симаков в двадцать девятом на этом двухмоторном анте, пролетев двадцать одну тысячу семьсот километров от Москвы до Токио и назад с восемью остановками, приехал к Карпу и увидел такое, он брезливо сказал «фу, форс». Симаков не оценил новаторство и в этом воплотилась его консервативность, отсталость. Те, кто вчера еще, как говорят цыгане, в ногах попирал волчака, кто же не слышал криков вокзальной гадалки, которая, будучи схваченным милиционером, кричит ему с отчаянием «Тебя в ногах попираю!» Сегодня ему кадили, а вот карьера Симакова стала с этого момента закатываться, сходить на нет, пока не закончилось совсем темно и двусмысленно, и тогда Карпову стало понятно, что про Волчака лучше плохо не говорить». Как-то стало понятно, что на него упал луч славы, и в этом луче он годится на роль символа всех наших побед, что именно он, а уж никак не Креневицкий, не Канделаки и подавно не Симаков, олицетворяет собою все главные вещи присущие эпохи. Первое – то лучше всех, тому все можно. Второе – Победителей не судят, а везучий волчак был фантастический, флойд до знаменитой посадки на обрыве с бомбами, когда решительно ничто не мешало отбомбиться в Черное море. И третье. Если нужен результат, давать чего надо не экономии средств, не форсированием наук, не многократной тренировкой, а любой ценой. Поняли? Вот это все Волчак олицетворял, и несознательно, а так получилось. Он идеально совпал с такими требованиями к авиации, сама же авиация изначально совпала с таким духом, она стала кораблем, возглавляющим эскадру, и на носу этого корабля маячила плечистая скульптурная фигура Волчака». Что он сделал, как Броуман понял тогда и даже не стал записывать. Он бессознательно начал нажимать именно на эти свои качества и, конечно, летал. Летал изумительно, с этим невозможно спорить. И в каком-то смысле был прав, требуя от щенков на высоте повтори. На тридцать тридцатилетие ему подарили тортягу с крембой надписью «Можем повторить», но повторить падение на восемьдесят не мог никто. Ну, в самом деле, что вы все впились в инструкции? Бюрократизм, понимаете, в упомянах спорта. Когда надо за пять лет преодолеть отставание в пятьдесят, какие могут быть инструкции для небывалого, пионерского дела, для новаторской во всех отношениях области? По инструкции Р1 надо было сажать на три точки. А Максимов допёр, что при этом возникают члесмерные нагрузки на костыль и ружится хвостовое оперение, а потому сажать его надо по-английски. Сначала на колёса, и в результате инструкцию «Переписали по-максимовски, и стало так. Английский стиль, это придумал Дехавилент, сам конструктор, сам испытатель, сам производитель, к сорока годам миллионер. И страшно подумать, что зарабатывал бы волчак, родив человек с такими данными в мире капитала. Но он родился здесь, и его участь была лучше. Герой, полубог». Эту породу людей интересовали не деньги, а возможности. И возможности у них были те, что Хевиленду не снились. Однажды Дубаков спросил Максимова. «Вон, волчак делает Эмельман на r Ну, разве на нем можно?» «Волчаку можно», — спокойно ответил Максимов. И рассказал анекдот. Медведь составляет список. На завтрак заяц набит леса, на ужин придет ко мне куропатка. Все плачут. Тут заяц спрашивает, «А можно не приходить?» Можно вычеркиваю. Этот анекдот Дубаков пересказал потом Бровману, и Бровман рассказал другой, свежий. Сталину докладывают, что ну там какая-то поломка на производстве, Сталин начальник цеха расстрелять, мастера расстрелять, рабочего расстрелять. А говорит, да ладно, может сначала на вид поставить Сталин добродушно, ну или так. Тогда передавали историю. На репетиции парада в Тушине Алексеев, был такой молодой летун, решил сесть после выхода из штопора. а Нога скользнула с педали, и он вмазался в реку. Вытащили, он доложился Сталину. Товарищ Сталин, летчик алексею по своей вине угробил машину. Сталин, ничего, ничего, машина, железо. Главное, что сам жив. Дня через три после парада спрашивает о свяхиванце. Ну, а как Алексеев? Передайте ему привет. А Савьяхимовец решил выслужиться. — Тысяча, Сталин, мы проверили. Алексеев, оказывается, сын кулака. Тот пых-пых трубкой. — Ах, сын кулака! Ну, в таком случае, прошу передать ему от меня горячий привет. Все они были близко к небу. Падать смертельно, но решалось все на небе. И близость к нему воспитывала особый дух. И Волчак, да что говорить, пока они были вдвоем с Максимовым, пока их, в принципе, было двое, все как-то делилось, и никто ни на кого не перетягивал. Были люди, которых Волчак слушался, скажем, Карпова. Были те, кто смел ему советовать. Волчак мог детально обсуждать с конструкторами малейшие неначеты, все выправлять, десять раз переделывать. В работе не было никакой заносчивости, хотя слава катилась, его звали уже воздушным Чапаем, но были вещи насторожущие. Дубаков впоследствии не особо любил рассказывать, как Волчак сказал ему, «Ну-ка, ты вроде хорошо пилотируешь у земли, давай попробуем лобовую атаку. Что ж, знаем, быстро прикинул Дубаков. Идеи товарища Яцука нам очень знакомы. Дубаков был подкованный, про Яцука читал еще в школе, мечтал у него лично поучиться». Но не случилось. Сожрала Яцука болезнь руководитель первого дубаковского курса еще в военно-теоретической школе. В Питере был такой гамкрелидзе, сказал с глубокой грузинской печалью «Кто быстро живет, мало живет». Яцук обосновал теоретический Нейстров в августе 14-го сделал практически. С той порой случая толком не было, а то бы мы себя показали. Ещё на взлёте по дымку Дубаков понял, что «Волчак» разгоняется, и тоже поднажал. Сблизились они быстро, очень скоро наступала 500-метровая зона, а в ней один манёвр не позволит избежать столкновения. Это называется «Пространство смерти». так же называлось американское кино про лихача, про которого Дубаков немедленно вспомнил. Вот же, какая ерунда вспыхивает в голове. В институте крутили эту картину 30 -го года, потому что надо же знать – Там два брата вступили в британские военно-воздушные силы. Один худой, второй пухлый, один рой. Как же второй? Монти. Тубаков стремительно полез вверх, в Эмильман волчака он не видел. Потом рассказали, что они одновременно рванули эфир друг другу колесами, едва не зацепившись. Это было похоже даже не на балет, а на сеанс любви ужасных насекомых. Почему-то впечатление у всех было мрачное. Волчак на земле подошел и сказал, «У тебя характер, как у меня». Сказал он это без одобрения, и Дубаков не обрадовался. — Ты в следующий раз первым сворачивай, — сказал Волчак. — Грабанемся, как эти. Можно было бы ответить, а почему не ты? Но Волчак был не так настроен, ясно было, почему не он. Он уже был Волчак. И как таковой он был не безупречен даже с Скарповым. Никто не входил с Волчаком в долгие разъяснения — почему военные самолеты не могут делать со штатскими людьми, и почему конструктора надо сначала взять, а потом помиловать. И Волчак злился, что из военного института его перебросили испытателям на завод имени Минжинского. Он, что он называется, рвался в бой и полагал войну неизбежной в ближайшие 2-3 года. Ему не ясно было, что это за тайный завод, где люди одновременно живут и работают. Волчак поначалу искренне полагал, что Карпов вредитель, просто так его бы не взяли. Ну, Оказался, вредитель полезный и потому до поры помилован. Разговаривал он с ним сначала через губу, как и должен человек закон общаться с ЗК. Только первый полет на новом истребителе несколько изменил отношение Волчка к конструктору, и после приземления он сразу хлопнул того по плечу, начал бурно хвалить машину, но скоро спохватился, если ты мне ее не доведешь, я первый тебя засажу». Карпов был тёртый калач с порочным опытом жизни и многими печальными неожиданностями позади, а потому увёл разговор. Вместе, мол, будем доводить. Но волчак погрозил ему пальцем, словно он был тут главный. Он, собственно, и был, от его отзыва всё зависело. Надо отдать ему должное, отозвался честно. После первых недель работы с Карповым волчак весьма к нему расположился, глубоко допоздзна засиживался на заводе входил в любые мелочи и избавился постепенно от спеи карпу даже стал казаться что это действительно великий профессионал летчик каких не было и после первого успешного полета как и обещали Карпу помиловали то есть за два годада он прошел путь от приговоренного к смерти руководите бюро но волчак как выяснилось никого не миловал у него раз оступиться было достаточно чтобы он тебя запомнил навеки примерно за полгода До этого перелома произошла у него смешная поломка, которую он в другое время не заметил бы. Прежний волчак от такой ерунды, еще и благополучно окончившийся отмахнулся бы, как от мухи. В Горьком на родине случилась чушь. Он проверял новую машину, двадцать го завода, один промежуточный вариант. На нервы были все, только что завод пришлось переименовывать, его назвали в честь Янукидзе, а Янукидзе проявил бытовое разложение. Утратил бдительность, был исключен из партии, и слой слон в минеральные воды, хотя непостижим образом год спустя, добился восстановления, но обратно переименовывать уже, конечно, не стали, оставили имени «Арджоникизе». Серго уж точно не мог быть замечен в том, что приписывали Янукидзе. Хотя, справедливости ради, это как самое гнусное, потом приписывали всем. Но было нервно, директор завода Мирошников чувствовал себя кое-как. У него добавок недавно рухнул деревообрабатывающий цех, двух убило, десятерых ранило. И новый аэродром, бывший Асвеохимовский, сделан был на лес, вырубили, пни не выкорчевали, промашни сядешь, но машин была знакомая, понятная, и вдруг на ровном месте ее сотрясло Волчак знал про такое только теоретически, у него никогда еще не разваливался мотор, но это было оно, оно самое кошмар любое пилота. Переднее стекло тут же залило маслом, клиставшим из-под капота. Волчак знал, что делать, планировать, потому что если не выключить срочно двигатель, вибрация разнесет корпус к ям собачьим но знал в теории как сажать на пни заглушив двигатель на трехстах высоту он планировал стало ужасно тихо убийственно тихо волчак в отчаянном положении решил уходить на лес и в принципе рассчитал правильно ветки погасили скорость но у земли волчака сильно ударило по голове когда подбежали колхозники он свисал с дерева башкой вниз Вызвали карету скорой помощи, Волчак сказал, никакой больницы, на завод. Самолет разобрали, установили, что в двигатель попал мелкая деталь, она и разнесла цилиндр. Но как попала в цилиндр? На заводе и так была истерика, все уже искали вредителей. Волчак успокоил, как мог. Не сам ли он твердил всем, что на вредителей валит лентяи Что у дурака всегда вредитель виноват? Что кто хочет делать, находит способы, а не хочет ищет вредителя?» Но в душ ему эта дрянь запала, и в первый раз за карьеру он задумался, не надо ли кому-то его остановить. Знали же, тварь, где напасть, в Москве его проследили. Он не то что испугался, у него было с этим сложно, что-то вроде атрофии некоторых инстинктов, но насторожился. Сфотографировали с перевязанной головой, повесил на стенку у новой квартире как бы напоминание, что и я не всё могу. Ольга запаниковала, сказала «примета, убрала». Перелом случился у него примерно в то же время, что и на самом верху. Ведь было как, тех тоже было двое. Как только не вбивали между ними клина, как не старались поссорить, пустили даже слух, совершенно ни на чем не основанный, что на 17-м съезде ленинград собрал больше голосов, его вели в генсеке. На самом деле он был последний, с кем Сталину можно было говорить – Единственный, в ком он видел, брата, и когда ленинградца убили, нечто в Сталине надломилось совершенно. Тут уж мало не показалось никому. С Волчаковым то же самое случилось с тремя месяцами ранее. Максимов в этот день, и надо же было им всем в последний свой вылет решать простейшие, рутиннейшие задачи, словно им не позволялось вернуться к обычной человеческой работе, на И-5 показывал для учебного фильма фигуру воздушного боя, который мог бы выполнить не то что завязанными глазами, а со связанными руками. «Волчак» облетал И-15, новую карбскую конструкцию, там было гораздо больше риска. И перед последними вылетами они договорились, что вторую половину дня проведут на ипподроме. Волчак был к лошадям равнодушен, но Максимов еще в гражданскую их полюбил, и нравилась им обоим ипподромная обстановка с потрепанными знатоками еще с раннего времени, с непонятными разговорами и расчетами, с буфетом, где можно было составить какую-то особенную кильку. и подром был теперь полузапретным местом. Терлось там и богемы, и бандиты. Интереснее было только в бильярдных, и Волчак любил покатать Шарей. Но сегодня решил угодить Максимову. Киноаппарат стоял в центре поля. Максимов пару раз на него спикировал, а на третий, выходя из пике, вдруг застыл. Волчак заорал «Ты что?» и побежал к центру. «Выводи!» — орал он, резко ногу! Да что ж, Максимов не вывел бы, он выводил не из таких пике. Но тут не было высоты, он не мог перевернуться, так и упал». У него, как оказалось, сломалась педаль ножного управления, регулировавшая рули поворотов. максим погиб сразу. Никакой надежды. Карпова в тот день не было на аэродроме, иначе, клялся, волчак убил бы. При том же и пятый был давно облёт, он срод на нём не было таких поломок. И если бы Максим пограничился двумя показательными вылетами, ничего бы не было. Но он хотел закончить картину, все они торопились всё сделать раньше срока. «Максимов многожды ходил под смертью, был с ней на коротке, служил в империалистическую, гражданскую, воевал сперва с Чехми, потом с Еденичем, облетал этажерку Вахмистрова, двухэтажную конструкцию, когда тяжелый бомбер воносил на крыльях два истребителя, и мало кто верил, что они сумеют синхронно сняться, отщелкнуться и уйти в автономный полет, и все получалось». И всегда Максимов был несколько в тени Волчака, между тем он один имел на него влияние и проводил с ним всё свободное время. У Волчака были жена и сынок, он недавно перевез их в Москву, а то все было некуда. максим жил бобылем. Жена его бросила еще в 20-м, что-то там было, о чем он не любил разговаривать. Случались у него, конечно, девки, но никто про это ничего не знал. У Волчака он отогревался. Пятилетний Игорь его любил. Какие-то Максимов ему делал катера с мотором из резинки на резиновом ходу. И теперь, когда Максимов погиб, стало ясно, как он со своей тихой хитростью, непрошибаемым упрямством, он вечную смешечкой придавал. Он им всем уверенности с ним было спокойно, а без него все вдруг поняли, что они смертны. Волчак про смерть вообще не задумывался, а то, говорил он, начнешь и затянет, но теперь все случилось рядом, и так глупо, и настолько никто не был виноват. Говорил же Громов трипер, профессиональный риск развратника, смерть — болезнь летчика, и Волчак считал такую позицию правильной, хотя грубый Можно было помереть при облете нового самолета, но не от такой ерунды. Некоторое время он пытался успокоиться, отыскивая тут вредительство. Накатал письмо, в котором обращал внимание органов на подозрительный ряд катастроф, связанных с именем Карпова. Сперва внук живописца погиб, потом Громов чудом прыгнул с парашютом, испытывая один... Теперь вот эта педаль, опять-таки, двухместный истребитель АН-1 конструировался при Карповском прямом участии. Фюзеляж делал Ольшевский, а к фюзеляжу вопросов не было. Двигатель был английский, «Неппер Лайн», к нему тоже вопросов не было. А вот что при проверке максимальной горизонтальной скорости погиб испытатель Филиппов с хронометристом Михайловым, это была уже прямая вина Карпова. В результате преступной небрежности конструктора сорвало к такой-то матери сперва нижнее крыло, потом верхнее, и на рекордной скорости 300 км машина рухнула, даже не успев набрать высоту. «Карпов за контрреволюцию уже отсидел, но, как видим, не прервал деятельности, теперь уже не контрреволюционной, а вредительской. Удивительная вещь! Написав этот документ со всеми его причудливыми считаниями яростной руганий прокурорских формулировок, Волчак его порвал к той самой матери. Не то чтобы утолил таким образом жажду мести», а просто, может быть, понял, что из таких и подобных катастроф состояла история авиации, и сам он в камеру номер 12 попал по идиотскому сумодурству, и самолет Карпова, на котором он сейчас летал, был, в общем, нормальный. Так что, придя несколько в себя, Волчак пришел к Карпову в бюро, попросил разговора наедине и извинился. Он впервые обратился к нему на «ты», словно этот не случившийся донос их сблизил, как сближает, в общем, всякая вина, больше любой услуги». «Прости, Николай Николаевич», — сказал Волчак, — «я на тебя думал, но, рассудив, твоей вины не нахожу». «Просто, сам знаешь, Максимов был мне как брат, и больше, потому что брат бывает вообще чужой человек». «В его случае, кстати, так и было, он был пятый ребенок в семье, и с предыдущими четырьмя, которые все выжили, никаких связей не поддерживал, даже открыткой от них не получал». «Все понимаю, товарищ Волчак», — сказал Карпов, — «фамильярничать он не хотел». Мы все пережили горе, с горем каждый справляется, как умеет. Я только одно хочу вам сказать. Не подумайте, я это говорю от уважения. Вы, лётчик, какого больше нет, а может и не будет, призывать вас беречься глупость. Волчак беречься не способен, я вас прошу от другого беречься. Мы же все тут, в общем, делаем одно дело, хотим одного. Зачем вам к вашим блистательным лётным качествам ещё вся эта нагрузка? Но тут он осёкся, поняв, что волчак не был бы волчаком, если бы любил только небо, хотел только летать или, в крайнем случае, изобретать. Волчак хотел неизмеримо больше Он и будущим биографом будет рассказывать, что в любой мальчишеской компании становился лидером, а на любой работе менял под себя инструкции. Карпов увидел вдруг огромный путь, который лежал перед волчаком, великие задачи, которые тот себе ставил и понял, что другой человек не пришел бы к нему виниться, у него просто масштаба не хватило бы. А сам Карпов сейчас делает примерно то же, что делал бы генерал Морбев и вещевая Наполеона ограничиться изучением артиллерийского дела и не мечтать об освобождении Корски. Карпов читал биографию Наполеона и делал выводы, а потому он не договорил и сказал только, «Надеюсь, товарищ Волчак, что когда вы будете летать еще выше...» Вы вспомните, что не боги горшки обжигают, а про всех своих испытателей я помню. По ночам снятся. И хотя Волчак никогда уже не был прежним Волчаком, но Скарповым никогда впредь не заедался. Это, может быть, последнее в его натуре, на что уже с того света повлиял Максимов. Его портрет всегда несколько неловко улыбался у Волчака на прикроватной тумбе, а скоро появилась красная пятерка, во главе которой оказалась понятно Волчаку, И начался тот период его жизни, который в брошюре Бровмана описывался в главе «На главных высотах». Восхождение его началось в Челюскинский год, когда его не послали спасать челюскинцев, берегли, но для чего стало ясно позже. Тогда героев дали семерым, в том числе полупричастному Гриневицкому, и волчак будто бы искренне за всех радовался, как взрослый марафонец, наблюдающий детский забег на 500 метров. Осенью того года он на Ходынке представлял вождям И-16. Ходынка с десятого года была лётной водчиной, честь первого московского аэродрома почти забила её дурную славу. Ясным октябрьским днём волчак показывал все возможности своего красавца, включая выход из левого штопора, только что отработанный под Москвой подскрежет Карпова, что он делает». «Волчак» зашел на посадку вверх колесами, и в последний момент «Картина» перевернулся, почти сразу заглушив мотор, чтобы никого не прорубать винтом. Вожди смотрели с любопытством. «Арджоникидзе горделиво озирал всех, словно из самолета, полет был персональной заслугой». «Каганович» ничему не удивлялся и задавал бессмысленные вопросы, долженствующие показать глубокую погруженную систему о качестве лобового стекла, о качестве заглушек». Никто не понимал, какие заглушки, он имеет в виду, Карпов первым нашел мод с ответов, сообщив, что качество заглушек до последнего не оставляло желать, но сейчас на Горьковском заводе номер 21 сделали качественный рывок. Каганович глубокомысленно кивнул, Ворошилов сказал, это какая же должна быть физическая сила, какой атлетизм у пилота, чтобы так владеть педалями вниз головой. Ему объяснили, что товарищ Волчак является атлетом по, так сказать, физическому строению. А что, сказал Ворошилов, можно бы внедрить норматив Волчака, а сколько он подтягивается, никто не знал. Но знали, что вопросы начальства нельзя оставлять без ответа, и Игронов сказал 30. Отлично, заметил Ворошилов, но я в лучшие годы мог и 32. Нет, я столько не мог, сказал Сталин. И сразу стало понятно, что Ворошилову... Не надо было подтягиваться 32, что лучше бы он делал что-нибудь другое, полезное. Сталин, как обычно, был непроницаем, но когда волчак осипшим и как бы стиснутым голосом отрапортовал, поштю достоил его отдельного разговора. Он глядывался у него особенно долго тем любовно-испытующим взглядом, каким, по признанию Волчака, и родной отец судовой котельщик на него не смотрел. Волчак почувствовал, что проходит в этот миг главную жизни проверку, не понимая при этом, на что проверяют, но приказал себя быть естественным, ибо во всей предыдущей жизни это его вручало. «Что же вы, товарищ Волчак, сказал Сталин, летаете без парашюта, разве это ответственно? Машину такого качества рапортовал Волчак-пилот не имеет права покинуть В нее вложены народные средства Э, пилот нам дороже машины Сказал Сталин В особенности такой пилот И пожал ему руку совершенно просто по О чем Волчак три раза за вечер Рассказал Дубакову Ты понимаешь, сказал он это уже не может быть! Я, волжский парень, ему дороже этой машины! Я просто почуял, друг, что я ему действительно нужен! А для чего нужен, это я пока знать не могу, но когда-то пойму!» Карьера редко делается посредством систематических усилий. Настоящее вознесение наступает тогда, когда на тебя упал благосклонный взгляд высшего существа. Причем ты действительно не можешь знать, Для чего понадобишься? Может быть, тобой станут забивать гвозди, но противиться очарованию этого взгляда человек не может. И пусть его осуждают те завистники, на которых не падал такой взгляд. С этого момента Волчак считал себя особенным, но меньше рисковать не стал. Напротив, его теперь хранила эта особость. С человеком, который нужней такой машине, ничего не могло случиться. Тогда же решено было готовить пятерку для первомайской демонстрации. Опять же, где-то на самых верхах решено было ограничиться именно пятеркой по числу лучей гипотетической воздушной звезды и покрасить все истребители в ярко-алую. Упоминание 21-го Горьковского завода не пропало в Туне. Карповские истребители запустили в серию на 39-м в Москве и там. Первые пять машин передали прямо на Супруну, Шевченко, и Евсееву и Канделаке. «Волчак должен был лететь во главе, но про запас держал канделаки. Пятерку он отбирал лично. Все были люди непростые. Евсеев, сын сильного рабочего революционера, умершего в Благовещенске на поселении за год до революции, которая бы его освободила, он был в числе первых 14 мастеров парашютного спорта, рекордсменов прыгнул с 7200, пролетев в свободном падении 750». Как пилот, возможно, он и не представлял ничего исключительного, но обладал страшным, поистине небывалым хладнокровием, не слишком его любившие товарищи, он ни с кем не сходился, говорили, что это от тупости, но волчак увидел в нем что-то такое, возможно, свою же исключительность, тоже не позволявшую дружить, а бы с кем. Людей они оба недолюбливали, это да потому что мало кто из людей видел смерть так близко, преман был напротив душа человек. Самый из них молодой, покладистый и мягкий, выведший недавно планер Стефановича на рекордную высоту, аккуратный, как положено немцу, и смотревший волчаку в рот. Шевченко уже легенда однажды, садясь на брюхо, сломал обе ноги. Пережил шок но добился возвращения в авиацию. Мечтал конструировать бипланы, уверял, что будущее за самолётом, который в полёте меняет профиль крыла, или вовсе это крыло убирает. И многие прислушивались, красиво выглядело. Супруна Волчак взял из принципа, потому что про него уже, что называется, говорили. Он приехал из Канады в 25-м, в 18 лет от трудом, вступил еще там в Коммунистическую лигу и оставил в Канаде возлюбленную, которую не терял надежды переманить в СССР. Чего сумская семья искала в Канаде и почему вернулась, рассказывал много и охотно. Его послушать Канаду надо было перетянуть. Из-под американского влияния она была совсем как Россия. Вот наладим трансарктические перелеты, Канада хочет-не хочет быть нашим главным союзником. Он был очень приятный парень, и надо отдать должное Волчаку, он не любил, когда про хороших летчиков говорили зря. В конце концов, говорил Волчак, у нас стоят штатовские двигатели Керти с и никто у них политграмоту не спрашивает. Это было красиво и тоже храбро, хотя кто-то наверняка записывал и подшивал. Волчак мог питать разные иллюзии, но четко знал, что не судят только победителей. А надо будет, так и победителей. Истребителей — другое дело, истребители сами всех судят. Но надо было еще дрости Канделаки был дублёр Волчака и должен был повести всю пятёрку, если вдруг, мало ли что, после идиотской аварии у Горьком Волчак стал суеверен. Сорвать парад было нельзя, это было первое явление шака на публике. Волчак лично так прозвал и шестнадцать, чтобы как-то одомашнить. Откровенно говоря, Кандель привлечён был ещё и потому, что бывают люди, с которыми легко, и участие которых в любом деле как бы гарантирует успех. Волчак был человек тяжеловатый, всегда в напряжении. Кандиджи всё проделывал играюще, и всех целей в жизни у него было, кажется, только летать, да повыше. У них были странные отношения, оба знали друг другу цену, но почему-то Волчак выпивая, а выпить он любил, и в новую квартиру на Ленинградке кого-то огни зазывал, Никогда не брал в компанию Канделя. Дубаков однажды даже спросил, а может, но волчак зыркнул очень нехорошо, и сквозь зубы сказал, мало ли что, я с ним сделаю по пьяному-то делу. Дубаков ничего не понял, но к разговору не возвращался. У него мелькнула понятна мысль, что волчак ревнует. Больно легко все давалось Канделю, но какая тут могла быть ревность? Волчака все знали и в Кремле считали первым о Кандель. Что Кандель? Разве он был государственный человек? Он сам про себя говорил. Ехал грек через реку. И все-таки Канделя пить волчак не брал, а летать взял. Про тот первомайский полет что говорить? Про него написали все, кто был и не был на площади. Выпустили марку, звездочки, дали полосу с биографиями. Вообще это было главное событие парада. Хотя не дурной был парад. Одних физкультурниц в красивых трусах прошло не меньше трехсот. Но по преимуществу он был военный. Ехали бронемашины, танки, БТ-5 и БТ-7. Пехота шла минут семь. И даже планеристы с моделями на вытянутых руках «Имели вид мобилизованный. При этом, ах, какой это был веселый парад! Он был последний, в котором превыше всего была радость. Войной не пахло, война стала сгущаться год спустя, мощь была мирная, дружелюбная, демонстрировала себя открыто, Бровману так казалось. Парад 35-го был маршем «Здоровых детей» у которых всё получается. Броуман запомнил нескольких зрителей невинно прелестных девчонок без тени ведьминского очарования, которым так и сверкали девушки 37-го. Невинность была даже в майском ветре, в тополевом запахе, долетавшем с москва реки И как-то при всей военной мощи, — записал Броуман, — было чувство души нараспашку. Смотрите все, не жалко. Мы это не для угрозы и не против угрозы. Мы только исключительно потому, что умеем и это. Волчак, однако, запомнил иное. Он летел низко, владея машиной как никогда, и, ощущая ее как продолжение себя а себя, как истребитель, и вел всех за собой, как собственные крылья. Перед полетом, тем более перед таким, он никогда не пил, но был пьянее и счастливее любого пьяного. Он почувствовал тогда, что и площадь — его, и все на ней — его. И если ему захочется, вся толпа будет делать то, что укажет и предскажет он. Мельком подумал, что Красная площадь — опасное место, и летать над ней опасное дело — но тут же себя оборвал и вслух сквозь зубы признёс «Мне можно». Он летел над площадью против солнца, и горячее дыхание всей площади держало его, мог выключить моторы и всё равно не упал бы. Такой силой и глубины был этот пласт общего любования. Таких минут за всю жизнь набегает хорошо, если три. Это была его площадь, и когда-нибудь он будет на ней там где сейчас стоял Сталин с вождями. И что самое интересное, в этом не ошибся. Вскоре после буквальным образом погоревшего Кристинича Гриневицкого Имманс встретился с Дубаковым на одном интересном приеме и сказал, «Так и так, всякое бывает, но вся советская авиация поставлена в неудобную позицию» мы «Маслобак-то мы перенесем, но вот кто полетит трансарктическим маршрутом?» Гриневицкий выбирал самолет в Штатах, но надо было как-то реабилитировать «Ант» – приличную, уже известную в мире машину, а что у Гриневицкого выйдет, еще бог ведает. Дубаков, имевший на такие вещи специальное чутье, понял, что на Грина стали смотреть без любви. Победителю можно все, а побежденные, хоть и самые эффектные, ходят по тонкому льду. И на невысказанный вопрос Иммонса Дубаков ляпнул. «Я считаю, что фактор удачливости, так называемый «Л-фактор», как называет его наш заочный учитель Джорданов, никто не сбрасывал со счетов, и поэтому признаку номер один является волчак». «Я тоже так думаю», — солидно кивнул Иммонс. поговорить с товарищем, ведь вы товарищи». Конечно, тут Дубакова хватил поскольку «Волчак» пилотировал в основном истребители, и дальним полётам только примеривался, но ясно было, что в испытательном деле он всех, и пора ему, как говорится, расти в шире экспансии. Есть что? Сущность человеческой природы, как учил автор книги «Пушечные короли», известный Дубаку в «Пересказе Кандалаки». И Дубаков июньским вечером месяца через полтора после парада Заглянул к Волчаку, только что проводившему гостей, наступала мягкая, очень светлая ночь, полная, однако, тихой внутренней тревоги. Волчак любил это состояние настроен был благодушно. «Пора лететь через полюс», — сказал Дубаков коротко. «А!», -а — Волчак поднял толстый палец. Этим пальцем он любил внезапно ткнуть собеседника под дых или под ложечку, называя это почему-то «китайским боксом». Полетал с красавцем своим, со шляпником. Мы люди подневольные, пожал плечами дубаков. Нам сказали, мы полетели. Ну и долетались. Он пристойную машину оклеветал. Он оклеветал, а мы того смоем. Ну, а это без меня стал ломаться волчак. Ему надо было, чтобы поуговаривали. Я истребитель, на дальних бомберах летал. Мало, мы же это, фокусники. Мы только умеем пыль в глаза опускать, на параде фигурять. «Ну, вот чего ты заводишься, Вася? Вот чего ты передо мной-то фигуряешь?» «Я, между прочим, с Эмонсом говорил, упоминание о начальстве действовало на волчака магически». «Где?» «На приеме в Спасхаусе». «Чего это ты там забыл?» — букнул волчак неодобрительно. «Ну, если мы хотим к американцам лететь, надо с ними разговаривать», неопределенно», — неопределенно ответил Дубаков. «На самом деле, в американском посольстве было интересно. Играл настоящий джаз». Между прочим, из московских любителей. И атмосфера была, как в салоне из рассказов Брэдгарта. Туда раз в месяц созывали самых разных людей, и это был теперь стиль. Обрастали немного жирком, застолье их решались многие вопросы, появились люди, сводившие у себя профессионалов из разных сфер, эпоха профессионалов нуждалась в таких людях. Посол Буллит называл себя миксером. имелся в кухне бывшего особняка второго такой громоздкий прибор для коктейлей и теста. «Были американцы шейкерами», — каламбурил посол, — «теперь время миксеров». Сам Буллит тоже был профессионалом, но разведку считал за хобби. Ему принадлежали слова об океанической ране, края которой он сшивает». «Иманс к ним ходит?» — недоверчиво переспросил Волчак. «Иманс как раз там и говорит, что надо делать перелеты регулярными. Американцы, кстати, тоже не возражают. И если они первые к нам прилетят, будет неправильным». «Не прилетят», — сказал Волчак уверенно. «Еще чего Но заметно посерьезнел и благодушие сбросил. «У них, в принципе, — сказал Волчак, — после паузы такой машины нет, насколько я понимаю. Я, конечно, в этой именно области не спец». Но грин твой ничего не привезет оттуда. А на анти, что ж, я слетал бы, но не командиром». Тут Дубаков спорить не стал. Понимал уже, что волчак усвоил себе главную манеру истинно руководящего кадра. Его даже не должны были умолять. Ему должны были создать ситуацию, в которой бы он неохотно от некуда деться. «Ну что вы это? Ну зачем? Ну всегда у вас вот так взял бразды». Постепенно он зажегся. Сначала выяснилось, что другой летчик попросту не поднимет груженный ант. Тут надо было исходить из трехсуточного запаса топлива, вот и считайте. Потом, что в свободное время не слишком изобильный Волчак изучал радионавигацию и при случае заменил бы штурмана. Наконец Дубаков увидел у Волчака английский разговорник — И понял, что его идея теперь в чужих руках, но это и к лучшему. Идею надо передоверить Тарану, а самому обеспечить идеальное функционирование машины плюс безупречный маршрут. Через три месяца они, втроем позвав штурманом Чернышева, накатали письмо в политбюро без такого письма ничего не дела чтобы полет разрешили его мало было обосновать обоснование в этом случае сая не требовалось в случае успеха это был международный рекорд и полное наше первенство надо было посвятить то есть выбрать событие, на встречку от ума не летели Годилось 20-летие октября, но до него оставался год, а у Лучка с терпением было плохо. Десятый съезд комсомола уже прошел, а до 18-го съезда партии было еще дольше, чем до октябрьского юбилея. Чернышев предложил было 160-летие американской независимости, но в Штатах не было по полетбюро. Которое могло бы утвердить такое обязательство Под конец Волчак махнул рукой и предложил «Мы посвящаем наш полет героическому советскому юношству» Кто имеет что-то против героического советского юношства Они направили письмо Иммонсу с просьбой одобрить и передать по инстанциям Но тут разбился крупнейший самолет всего авиапарка Погибли 70 человек Виноват был Благов, лётчик-истребитель, ученик громова выполнявший фигуру высшего пилотажа вокруг крыла гиганта и застрявший в крыле. Громов каялся, признавал, что тот являлся бы тип неорганизованного человека, подтянулся, но прорывалась между тем шёпотом. Говорили, что наверху не согласовали, одна рука запрещала, другая разрешала высший пилотаж. И надо же было такому случиться... «Сразу после Волчаковского триумфа, черта с два, теперь что-нибудь дадут», — произнес Дубаков сквозь зубы. Собрали совещание по безопасности полетов, ожидалось разнос, но говорили бережно, почти виновато «Мы понимаем, что вы, первопроходцы, и все же старайтесь не рисковать, если не жалко молодых жизней и пожалеть хотя бы государственных денег». Это и наводило на мысль, что не Неблагов организованный человек виноват был в катастрофе с гигантом. В перерыве Волчак с Дубаковым подошли к Орджоникидзе, который хоть и соблюдал положенную мрачность, но при виде всеобщих любимцев улыбался. «Мы передали», — начал Дубаков. «Товарищ Серго», — прервал его Волчак, — «вот сейчас бы самое время показать, что весь мир боится, а мы...» а? «Все не терпится», — сказал нарком, — «все не сидится». «Так ведь машина-то какая». Прелестная машина. Это был любимый словечко Орджоникидзе. Прелестный завод, прелестная стройка. Но проверять надо. Вы что же хотите на всю Америку опозориться. Опозоримся, если не полетим. Ну, насели, ну, насели, сказал Серго, поднимая руки. Мое дело маленькое, я малый грузин. Я вам сделаю встречу со остальным его уговаривайте. И уговорим. Но никакой веры наркому, конечно, не было. И когда три дня спустя волчака разбудили среди ночи и назначили встречу на завтра в полдень наркомчаж-проме, для него строилось новое здание на Красной площади, огромное, как сама тяжелая промышленность, но пока наркомат уютился на старый, волчак изумился бессмертно. Если бы он знал, с кем ему встречаться, он не заснул бы больше ни в эту ночь, ни в следующую. В кабинете Серго ждал Сталин, и вид у него был загадочный. Волчак в первый момент слегка задохнулся от избыточных чувств. Это был не наигрыш, он в самом деле чуть не поперхнулся. Он даже покраснел, что не укрылось от глаз кого надо. «Мы прочитали», — сказал Сталин, прибегая к обычному «мы», но намекая исключительно на коллегиальность. Как писал классик... Хорошо поет, собака убедительно поет, но мы не можем сейчас всех бросать в топку, авралом брать нельзя. Нам хочется, конечно, после первого неудачного старта, после вот сейчас трагического происшествия всем сразу показать. Но почему сразу полю Страна очень большая, есть много направлений. Товарищ Сталин начал в волчак со всей проникновенностью, ну, какой был способен. Никто не собирается умирать. У меня вот дочка родилась. Знаем, — сказал Сталин, — поздравляем. Мы должны, товарищ Сталин, если американцы раньше нас пройдут над полюсом, для советской авиации это будет непоправимо. У нас готов маршрут, всё готово, топливо рассчитано. Мы не для личной славы. Если бы я мог вам доказать, насколько это гарантия, насколько твёрдо... «Мы верим, товарищ Волчак», – сказал Сталин с теплотой, которая показалась неожиданной даже Дубакову. Сталин явно успел оценить Волчака и относился к этому разговору всерьез. «Но мы предлагаем сначала слетать Петропавлов с Камчатским, окончательно проверить самолет и устранить любые возможные трудности. А тогда кто же будет вас задерживать? Мы сами любим гордиться перед буржуазией, мы это умеем». Всякий раз, когда Дубаков видел Сталина, он не верил собственным глазам, потому что перед ним стоял человек, от которого реально зависело всё. Сталин мог принять любое решение, судьба мира была у него в кулаке. Он не был, конечно, живым богом, просто создал машину, которая сама была вроде идеального самолета, что слушал малейшего движения педали штурвал отзывался на мысль. Вокруг него были люди не хуже, но он создал систему, определявшую будущее для мира, и потому был полным хозяином над судьбами людей, окружавших его. Он мог моргнуть и никого бы не стало. Да больше того, многие сэмбы отважно ринулись гибнуть. Такое количество власти было сосредоточено в этом человеке. И, казалось, ничуть его не тяготило. Самолет мог нести любые бомбы. И, однако, взамывал бы шептит. Сталин был тяжелый, легок, как совершенный самолет, и никакого бремени на нем не чувствовалось. То, что раздавило бы любого, сидело на нем удобно, как френч. Странно было думать, что он все может. Но Дубаков прикидывал... И никак не находил, чего бы Сталин не мог. «Товарищ Сталин, — сказал волчак, — мы готовы вылететь завтра и клянем, что через два дня завтра не надо, — сказал Сталин. Он был в хорошем расположении духа, ему был приятен волчак с его застенчивостью, может быть, даже искренней. Дубаков никогда прежде не мог представить застенчивого волчака». «Поезжайте, поиграйте с дочкой и подготовьтесь как следует месяц. Хватит? Вернётесь, доложите. А в случае, что не вернётесь, вы вообще не имеете права думать. Я буду это рассматривать как личное неуважение. Представите карту маршрута, все расчёты, доложите по готовности. Я именсу скажу». И он кивнул, и пожал им руки очень горячей рукой. Аудиенция была окончена. «Но слушай», — не унимался Волчак, заходя уже на третий круг восхищения. «Это немыслимо. Это быть не может, сколько он держит всего в голове. Про дочь мою помнит, про маршрут помнит. Еще немного и про топливо бы спросил. Нет, я не понимаю, как это возможно. Я не понимаю, как мы должны лететь, чтобы это оправдать». Волчак и сейчас был совершенно искренен, но нельзя было не видеть, как нравился он в эту минуту сам себе». Как нравилось, что о нем и его дочери знает Сталин, безусловно, самый могучный человек мира, человек, которому некому остановить, и, может быть, всегда будет некому. Сам он этого не хотел, ничего для этого не делал, но им увенчалась история, как храм увенчивается куполом, и Лобчак любовался тем, как он приблизился к этой вершине, как стал ее частью, потому что они, летчики, были любимым проектом, и от них зависело сделать так, чтобы эта вершина еще ярче сияла на весь мир. Волчак начал «Находить вкус именно в близости к вершине, ему было там так же уютно, как верующему в руке Господа». «Верующий не всегда пребывает в руке. Большую часть жизни он бродит сам по себе, надеюсь привлечь взгляд Бога, но, попадая в прицельное тепло этого взгляда, Он ни с чем не спутает любимого, лучшего в мире ощущения. Краем мозга умный Дубаков понимал, что это не лучшее чувство, что боролись совсем не за это, но сколько бы ни боролись за отмену золота, оно остается благородным солнечным металлом, концентратом солнца, и только это золото было универсальной валютой, счастье привлечь взгляд Бога. И Дубаков одновременно радовался, что сам не испытывает этого чувства с такой силой, И слегка досадовал, что взгляд Бога обратился все-таки не на него. Он стоял рядом, то есть был в идеальной позиции. Идея отложить главный перелет была поистине гениальной бы все возможные неудачи пришлись на пробы. Летчик знает, что надо выработать ресурсное везение, и тогда есть шанс попасть на золотую жилу счастья. Подготовиться к полету нельзя, даже если готовится без сна круглый год, но можно дать свершиться всему непредвиденному, и тогда при совпадении тысячи прочих условий в решительный день все сойдет как по маслу. Первая гадость случилась в контрольном полете. Уже на взлете не ушло шасси. Оборвались тросы подъема. «Волчак» систематически попадал на такие ситуации. У Громова была теория, что характер поломок таинственно связан с тайной судьбой летчика. У «Волчака» не было проблем ни со взлетом, ни с пилотажем, но контакт с землей нарушился. Дубаков увидел, что лебедка, поднимающая шасси, заглохла, и обе стойки подогнуты. Горючего было с собой на двое суток. Часов семь они промучились, но в итоге волчаку пришлось сажать ант на одну ногу». «Дата перелета на Петропавловск была уже назначена. Повредить самолет они не имели права». «Конечно», — повторял Чернышов, — «не надо было брать такие обязательства, но отзывать их оказалось поздно. Да и не такой человек был Волчак, чтобы морочить по полетбюро. Был изумительный лиловый вечер, и Дубаков успел подумать, что в такой вечер помирать лучше всего, но у Волчака были другие планы». Он предупредил Щелкова, что может перевернуть машину, если АНТ чиркнет крылом по земле «Привет всем!» Кое-как, загасив скорость и до предела вывернув штурвал влево, он приземлил машину и до полуночи разносил всю аэродромную обслугу. В следующие десять дней экипаж спал по три часа. Они грузились, рассчитывали и пересчитывали вес и составляли график полета. Первые двенадцать часов рулил «Волчак». Дубаков был шесть часов за штурман и Чернышеву приказано было спать. После этого Чернышев брал штурмановские обязанности, волчак спал, и Дубаков рулил. Они стартовали благополучно, час в час, не допустив на аэродром ни одного журналиста. Еще один широко анонсированный полет, который вдруг до закончится ничем, это уж было непростительно – Первые сутки полёта прошли штатно. Однако в густой облачности на трёхкилометровой высоте самолёт капитально обледенел, его стало противно трясти. В первый раз им удалось рвануть солнцу, но скоро на пути оказалась новая облачность, обходить которую уже не хватало горючего. Волчак потребовал уходить выше. и Ещё шесть часов они шли на четырёх тысячах. Трогать кислород Волчак запретил, поскольку под конец, вероятно, предстояло идти к хабаровску на шести, и тут без кислорода было уже никак. Все эти двое суток они не ели, довольствуясь водой и чаем, и над Охотским морем начались у не галлюцинации, какие-то высоченные черные скалы, разрывавшие туч, острые хребты, которых тут не было и быть не могло. Самое хреновое началось на последних двух часах, когда закончился световой день и пошла буря, снижаться было нельзя, и так едва не черкали по воде, уходить наверх не решались, потому что немедленно начиналось обледенение». Так они на пятьдесят шестом часу полета прыгали с двухсот на сто, теряли ориентиры, не слышали ни одного маяка и не могли поймать Николаевск. Эта болтанка всех измучила, но конца и не предвиделось. Чернышев растерял все свое хваленое хладнокровие, матерился сквозь зубы. Волчав вцепился в штурвал и то уходил на высоту, где начинал люто трясти, то снижался чуть не до двадцати метров над пестрым пенным морем, Вдруг Дубайков поймал по рации приказ Арджоникидзе прекратить полет. Сесть где возможно, Арджоникидзе, прекратить полет, где возможно, и так без конца. Но деваться им было некуда, никто не предупреждал, что циклон окажется так долг и силен. Неожиданно Волчак понял, что они ушли с севернее, что профессор чернышов он действительно был профессором Академии Жуковского, начальником штурмонской кафедры, непостижимым образом сбился с 53-й параллели – и теперь им крышка равно, как и всему сталинскому маршруту. Мелькнул под ними скалистый клок суши, на который не смог бы приземлиться даже он, Волчак. Дубаков отчаянно пытался связаться с николаевском и ничего не мог сделать. Волчак пожалел, что не умеет молиться, и среди всей этой туманной пестреди на него навалилась такая железная тоска, какую он сроду не испытывал в воздухе. Горючего оставалось хорошо, если на час. И тут случилось то чудо, какой всякий раз его вручало, то везение, каким всегда был волчак знаменит. Впереди возник остров. Остров, которого волчак не видел на карте, о котором понятия не имел, который не должен был тут появиться, но появился, материализовался из его отчаяния. Это мог быть плавучий странствующий остров. Какая-нибудь земля Саникова мог быть оторвавшийся кусок суши, черт его знает. Но он был, хоть и весь изрытый оврагами, и на него можно было сесть. Они снизились, волчак не мог толком разглядеть рельеф, и над ухом у него безумно заорал Дубаков «Газу!». Волчак подбросил машину вверх и увидел, что Чуб был не навернулся в длинный овраг. Надо было садиться у берега, там, по крайней мере, мерещилась длинная ровная коса. «В хвост!» заорал волчак, и Дубаков с черным шовом кинулись к радиостанции. И уже когда коснулись земли, послышался сильный удар, огромный валун оторвал левое колесо. Когда же машина остановилась, и наступила внезапная тишина, они некоторое время еще не верили, что живы. Через пять минут молчания открыли люки и вывалились на берег. Остров, который им предстал, в принципе, был непригоден для посадки и тем более для обратного старта. На нем буквально не было ровного места. Самолет пропагал дорогу по береговой гальке и ткнулся в дикое нагромождение бурых камней. Орали «Чайки». Было восемь часов вечера по местному времени, это был край земли, конец света, здесь никто их не ждал. И непонятно было, живет ли тут кто-то еще, кроме чаек Чайки точно были им не рады. Волчак помог Дубакову развернуть наземную радиостанцию и приказал радировать. Экипаж Ан-25 благополучно приземлился близ Николаевска, все нормально, пострадавших нет». Они не успели закончить первую передачу, как в берег снулся катер с темными фигурами. Волчак побежал к ним и вскоре вернулся под конвоем. Это были дальневосточные пограничники, которым сразу после приземления непонятного самолета поплыли за помощью Нивхена, населявший остров. Они не очень хорошо говорили по-русски, но уже знали, что появление японских шпионов надо ожидать со дня на день. Что же вы черти, говорил им Волчак, сидя в неприветливом, но очень чистом доме местной старухи по имени Фитинья? Недоразумение отчасти выяснилось. Предъявлены были документы с обеих сторон, но недоверие сохранялось, потому что мало ли какие документы кто нарисует. Экипаж выставил на стол бутылку коньяка, которую умудрился дать им с собой щелковский доктор Ляхов. У нас служба, лаконично отвечал начальник заставы Буркин а у нас то спрашивал волчак мы тебе кто то знает буркал буркин мы сталинский маршрут сталинский сокол уверял чернышок на вас не написано будет написано загудел волчак вот краску завтра привезешь лично привезешь и напишем это мы будем решать чего напишитеете сказал буркин я по начальству доложил пускай они решают. — слушай гудел волчак чего ты такой недоверчивый Что ты прямо как несоветский? Ты волчака не знаешь? Кого мне положено знать, того знаю, уклонился от прямого ответа начальник заставы. На тебя мне ориентировку не присылали. А ты только тех знаешь, на кого ориентировка? Почему, ответил Буркин, нехорошо смехнувшись. Сталина знаю, маму знаю, папу знаю. Тебя среди них не числится. Слушай, пограничник решил всерьез поддеть его волчак. Ты газеты читаешь? — Нам положено, — отрубил пограничник. Героев, знаешь, я героический лётчик-волчак. тебя мало про меня в газетах писали. Конструктор Антонов правде писал, что я думающий лётчик, лучший друг изобретателя. Я о самой новейшей разработке облётываю, перечитать извинения, имею право, но можешь мне поверить. Ты мою личность видел? — Я разные личности видел, — кивнул Буркин. А потом они знаешь, кто оказались? Ты сам-то читаешь, вот. И на это волчеку нечего было возразить, потому что с 35-го года многие личности оказались совсем не теми, и была серьезная вероятность, что этот процесс срывания масок далеко не кончился. «У нас тут было, — развивал успех Буркин, — что отличники вообще не подкопаешься, к японцам бежали. Сейчас момент, ты знаешь, какое враждебное окружение, слыхал?» Волчак не был готов к тому, что ему герою, который вот так же сидел со Сталином, будут на местах на каком-то глухом острове среди циклона рассказывать про враждебное окружение. Пока они там сидят на своих вершинах, вот, значит, что делается в глубинах. И самое обидное, Волчак заметил, что старой женщине Фитиньи, он и на родной Волге не слыхал таких имен. Пограничник Буркин был ближе, понятнее, а на Волчака его экипаж смотрела без особенной приветливости. Они были чужие, а с Буркиным ей было еще жить и жить, и в случае какой нужды она в лудке плавала к Буркину, а не к Сталину в Кремль. «Вот это, — сказал Волчак, отчаявшись Буркина растопить и, надеясь, потрясти, профессор Академии Жуковского, товарищ Чернышов, воевал, между прочим, у Чапаева, а товарищ Дубаков, член экипажа граневицкого «Чапаева вашего еще тоже надо поскрести», — сказал Буркин без особой доброжелательности. «Пропал без вести при обстоятельствах. Еще надо уточнить обстоятельства. К картине мы видим больную фантазию, доказательств не представлено. Всех тебе надо поскрести», — воскликнул Волчак и решил Буркину больше не наливать. Не то, что опасался нового пароксизма подозрительности, но ему вдруг жалко стал коньяка. И Гриневицкого поскрести, и Гриневицкого сумрачно кивнул Буркин. Сказал, полетит, не полетел. Почему? Я японского шпиона брал, добавил он без всякой связи. И чего? И взял. С этим человеком бессмысленно был спорить. Ну вот я, сказал волчак и ткнул себя пальцем в грудь. Я зачем сюда прилетел? Про что тут у тебя шпионить? Этого я знать не могу, обиделся Буркин. Это не моя забота знать. — Моя забота — тебя выловить, потому что территория — решимный объект, специальный — граница. Может, ты в Японию собрался бежать, а может, встречаешь тут своего брата-диверсанта, засланного к нам. Ты сам подозрительный, и люди с тобой подозрительные. Ты был вооружен, и я тебя разоружил. Я передам тебя по инстанциям, тогда буду смотреть, кто ты есть. Волчак сильно устал, коньяк ударил ему в голову, и на короткий миг он утратил внутреннее сопротивление. Он стал примерять на себя логику Буркина и не нашел в ней противоречий. Он с товарищем действительно запорол сталинское задание, сел на непонятном острове вблизи Японии вместо понятного советского города, всех сбаламутил чудом, спас и сломал колесо. Все выглядело очень подозрительным Позавчера и в Москве он был герой «Надежда», а сегодня на острове уже неизвестно кто. Спасло его то, что в этот момент распахнулась дверь, и из дождя возник новый пограниц, только что прибывший на катере. Он узнёк из нагрудного кармана штабную телеграмму и зачитал «Братский привет!» и горячие поздравления успешным завершением замечательного полета, гордимся мужеством, отвагой, выдержкой, хладнокровием, настойчивостью, мастерством, вышли ходатайством присвоении вам звания Героя Советского Союза, выдачи денежной премии в размере 30 тысяч рублей командиру, 20 тысяч летчику и штурму, крепко жмем руки, Сталин, Молотов, Арджиникидзе, Ворошилов, Жданов. От избытка чувств волчак не мог говорить. Он встал, сел, снова встал. «Тридцать тысяч рублей», — сказала Фитинья, и в отсутствие иконы перекрестилась как бы на сумму. «Тридцать тысяч, Господи помилуй!» Все остальное, видимо, не дошло до ее сознания или не произвело впечатления. Летчики молчали, приходя в себя. «А что ж», — раздался в молчании под стук дождя в черные стекла, скрипучий голос Буркина. «И Арджи Никитсы надо поскрести, я думаю». Знаешь что, очень тихим голосом, никогда не предвещавшим добра, выговорил Волчак. Тебя самого поскрести надо, Буркин, ты самый и есть враг. И я, герой Советского Союза Волчак, сделаю так, что тебя очень будут скрести, пока насквозь не проскребут. А меня что скрести, так же спокойно и скрипуче, сказал Буркин. Меня дальше, чем есть, отсюда не пошлют. Куда ты меня заскребешь, летчик Волчак? Это тебе есть куда приземляться, а мне уже некуда. И он был совершенно прав, и в этом заключалась универсальная причина того, что с героем Волчаком можно было сделать что угодно, а с пограничником Буркиным ничего и никогда. Немногие знают, что по итогам спасательной операции он тоже был награжден медалью за отвагу на пожаре. Пожара не было, но другой медали ему по статусу не полагалось. Утопающих ведь тоже не было, хотя еще бы чуть-чуть и было». Если бы о дальнейшем Дубаков читал в книжке, история их отлета показалась бы ему слишком наглядной, словно выдуманной для доказательства авторского теиса. Однако так оно и было. Можно было прилететь на этот остров, но улететь с него никак». Дубаков обошел остров с ружьем Фитини, подстрелил с десяток куликов, подивился удачу Волчака, который исхитрился приткнуть здесь большую, даже после выработки почти всего топлива тяжеленную машину, но, убей бог, не находил ровной площадки. Был серенький, теплый, мокрый день, и все вокруг говорило, а и не надо вам никуда, сидите тут, а. Для довершения чуда подошел к нему геляк с косой и выжирели из мелочи. Геляки выходили на тему сразу, без светских вступлений, насчет погоды и охоты. Геляк прямо сказал, что по преданиям их народа сюда уже прилетала железная птица. Выходили люди, плюнули и улетели, но потом разбились. «Вероятно, это были японцы. Ерунда», — сказал Дубаков, — «мы не разобьемся. Японцы никогда летать не умели, а мы большевики». — Не, не японцы, — уверенно сказал Геляк, — японцы мы знаем, те тоже были большие большевики. — Да, — удивился Дубаков, — кто же отсюда взлетел? Может, планер из местного аэроклуба так вроде не похоже? — Не, не местные, — сказал Геляк, — это очень давно было. Это рассказывал моему деду его дед, а тому его дед, — местный Ниф понял Дубаков. На железные птицы перемещались боги ты понимаешь сказал ггиякк они улетели и от этого погибли наш народ говорит если вы останетесь то не погибнете кто к нам прилетит и останется тот сам себя спасет нас спасет мы там женщину дадим есть женщина молодая красивая пастар что же есть надо у нас оставаться тогда все спасутся и мы и вы и они Кто они, Геляк не мог объяснить, вероятно, боги. Слушать про всё это было не страшно, а бесконечно грустно. И сидит на острове несчастное племя, стреляет куликов, ловит лосось или кого оно тут ловит. Дубаков плохо разбирался в миграциях рыбы. И мечтает отдать свою лучшую женщину стальной птице, которая, наконец, обратит на них внимание, но все только улетают и разбиваются. Нормальный такой миф о геликах, который в центре мира у каждого народа такой наверняка есть, но, примерив его большевиков, Дубаков и от дальнейшего обдумывания. Волчак тем временем выступал с Чернышовом на заставе, куда их доставили катером. Вернулся он воодушевлённый, ему там сказали, что Буркин идиот и всех утомил, и большинство оказалось на него не похоже Волчак убедил пограничников, что в каждой воинской части нужна парашютная вышка, как ещё он тренировать личный состав на действии в условиях внезапной опасности. Он также утешил личный состав, сообщив, что пограничники нужны только в мирное время, в военные они без да и воевать вероятнее всего, придется на чужой территории. Дубаков доложил, что по результатам осмотра острова для взлета более или менее пригодна полоса вдоль берега на другом конце острова, но туда придется перегонять самолет вручную или бужевым образом. Содействовать придется все население. Для Волчака это не было препятствием. Он был теперь герой Советского Союза и уже наутро организовал доставку. И вот очередная картинка. Население будущего острова Волчака – Переименование официально совершилось уже в следующем году. Фрягший самолет волоком тащит его к месту старта. Это тоже было похоже на иллюстрацию к притче. Будущее прилетело в нашу глухоманье, рухнуло на нас, и теперь мы тащим его через болото, чтобы оно улетело и оставило нас в покое. Но будущее никуда лететь не хотело. Колеса попадали в ямы с водой, и волчак быстро смекнул. «Э, так мы доломаем последнее. Взлетку надо строить, вариант нет». Это было не то, что верное, а единственное решение. Чернышев сразу его оценил и принялся рассчитывать длину и ширину. Волчак быстро объяснил на заставе всего стройки. Через два дня прилетели ремонтники из Москвы и тут же занялись шасси. К этому времени приехали газеты. В правде был огромный портрет Волчака и статья Громова. В известиях интервью Бромуна со Шмидтом и приветственная телеграмма полярного исследователя из штата. Волчак для порядка побурчал что мы во всем сами с усами, а как надо оценивать своих, так у нас на первых полосах мнение американцев. Словно, мы все это только для них. Но доволен был необыкновенно взлетную полосу для анта построили за четыре дня приехали плотники из николаевска и сколотили такую дорожку, что любу дорого волчак только что готовившийся копали теперь распоряжался на строительстве что твой прораб и поторопливал во время перекуров. в топливо хватал до хабаровска и больше решили после хабаровской сесть еще в читей красноярске москва регулярно выходила на связь передавала привет от же и детей сообщала о торжественных встречах по ходу Волчак притворно хмурился и бубнил что не хватало грабануться на обратном пути. Видно было, что находиться на острове ему уже невыносимо. Подобавок к Дубакову еще раз подошел Геляк в ожерелье из мелочи и снова попросил остаться, потому что дальше край света они все равно не улетят. «Слушай», — сказал обозлившийся Дубаков, суеверный, как все герои, «если хочешь, мы тебя отсюда увезем, а меня ты больше не агитируй». «Нет, зачем увезем», — сказал Геляк равнодушно, — «мы дома, куда нам?» Наутро они улетели в Хабаровск. Фитинья выставила им след из ружья. В Хабаровске их поджидал Квят. Он называл себя королем московских репортеров, все к этому привыкли и тоже называли его так, но кавычки буквально висели в воздухе. Квят был мал-юрок, похож на Цукцвангера, которого сопровождал по стране и опостылил ему до нервные дрожи. Теперь он напросился с Антом лететь в Москву, специально добирался из Петропавловска, где поджидал их и уж Хабаровский то упустить не мог. Квят был летописец полярных зимовок, дежурил в приемной Шершова, делал серию разговоров с Челюскин, Свинов всерьез не воспринимался, очень был суетлив. Вот Броуман был у летчика за своего, или, по крайней мере, так считал. А Квят в знал технику и не по делу болтал. Однако Волчак по мере приближения к Москве становился добродушнее, словно чувствовал близость славы и согласился ради репортажа взять Квята в чету, а оттуда пусть добирается, как хочет. В Хабаровске их принял на собственной даче Блюхер, первый маршал, орденоносец и большой фантазер. Волчак пробовал отказаться от застолья, Уверяя, что пить перед вылетом не может, у него был теперь другой хмель, он хотел поговорить с молодежью, его приветствовали полярники. Дубакову казалось потом, что именно после встречи в Хабаровске Волчак начал чувствовать себя вождем советских авиаторов, как бы их полпредом во всех других сферах, перед детьми, перед американцами, одновременно вождем и послом небольшого, но популярного племени. Но Блюхер был человек широкий, хотел похвастаться дачей в тайге, олениной во всех видах, С клюквенным вареньем, с какими-то особыми квашными грибами. Двадцатидвухлетняя красавица и женой, и прислугой в кружевных чипцах. Жил размашистый. -то. Вы, волчан к какому каком звании? А я маршал, в машину марш. Он много рассказывал о том, что маршалом Блюхером прозвал его прадеда, крепостного крестьянина Феклиста, помещик Кожин, за героизм в 12 году. Что сам он Блюхер в госпитале видел и чуть не употребил императорскую дочь, потрясенную его мужством. Что если бы не он, перекоп брали бы еще месяц, а там и зима, и Крым держался бы до лета. Ругал начальство за непонимание местной специфики, но, разумеется, трижды пил за Сталина. «Сталин мне про вас лично звонил», – сказал маршал, – «и приравнял ваш полет к учениям двух дивизий». «Двух!» – «За это выпили отдельно». «Будет большая война», – сказал Блюхер, – «как большой секрет то, что все и так знали». Но он, вероятно, полагал, что титул придает его словам особенную увесистость. «Для большой войны нужен большой человек». Все сдержанно покивали и опять выпили. Дубаков спросил про Фрунзе. Блюхер не поддержал разговор, а постепенно маршал грустнел, заговорил о смерти. Цыганка ему нагадала, что смерть будет не от сабли, ни от пули, и потому он в бою ничего не боялся. И пока, оказывается, не врет. А потом все упоминал каких-то врагов, которые окружили его со всех сторон. Японцы, предположил Чернышов, японцы. А что они умеют? Это был уже второй человек после Гелика, оценивший японцев скептически». Плюхер рассказал, что японцы достигли совершенства в одной области — в самоубийствах. Вот тут у них есть чему поучиться, я бы некоторым посоветовал. И после этого немного взбодрился. «Человек прошлый», — сказал Волчак, когда они с утра готовились к взлету. «Я этот тип знаю, достойный человек, но весь остался там, на современной войне нужно другое». Волчак уже брался решать, кто нам нужен, а кто не нужен. И нельзя было не залюбоваться этим человеком, пришедшимся настолько ко времени. Квят ночевал на аэродроме, вид имел помятый, его знобило. Кстати, заметил Чернышев, вот мы его берем... Квят был так устроен, что о нем почему-то хотелось отзываться пренебрежительно в третьем лице. «А кислородных аппаратов у нас три». «Да ладно», — сказал Волчак, «а когось не понадобится? Да и потом репортерам меньше». Сбросим над тайгой, пускай летает, будет ему материал на книгу «Как я жрал сапоги». И поначалу самом дельни, что не предвещало, шли на тысячи, но тут пришла облачность, о которой не предупредила метеослужба. Дочитая оставалось десять часов, волчак на полез вверх, и Дубаков ему доложил, что журналист дышит, как рыба. Волчак оглянулся. Действительно, корреспондент сидел весь белый с лиловым оттенком, лбом припав к иллюминатору и всем лицом изображал, что осталось ему немного, но умирает на посту и просит честь в «Дай ты ему маску», — сказал Волчак. «Маску я ему дам, но что мы будем делать на шести?» На этот вопрос у Волчака не было ответа. Шесть вполне маячили, на этой высоте управлять машиной без кислорода не могут даже автопилоты то, если его, как обещал Антонов, сконструируют к концу сороковых. Квят посмотрел на Волчака и дурацки улыбнулся. «Тьфу, черт», — сказал Волчак, — «я подумаю». Пока он думал, Квят потерял сознание. Через два часа уже в темноте под проливным дождем, накрывшим Хабаровск, они приземлились в аэропорту пребывали только два дежурных механика все давно разошлись и от торжественного митинга которому их провожали остались только мятые бумажные цветы прямо хоть лети обратно на остров подумал дубаков крепко нас держа та деревня неожиданно пришел в себя квят это читай спросил он бодро быстро это хабаровск новосердно пояснил чернышов «Не может быть, вы что, в почему вернулись?» – забеспокоился Квят. «Да затесался с нами один», – сказал Волчак. «Говорили ему, дураку, маски не хватит?» – «Нет, попёрся». «Ребята», – не поверил Квят, – «вы из-за меня?» «Ты, товарищ Квят, находишься не в буржуазной Америке», – наседательно сказал Волчак. «Жизнь каждого человека у нас ценна, а там бы вот тебя выкинули нафиг над какой-нибудь прейли, и сейчас бы ты ещё летел, а у нас-то как у Христа за пазухой». Но шутил он больше для порядка, ему было грустно, слава кончилась, герои сидели на Хабаровском маленьком аэродроме, в большом чужеродном самолете, лил тропический дальневосточный дождь, ни огня кругом не горело, да и в городе, над которым они кружили перед посадкой, их было удивительно мало, какая-то была непостижимая печаль во всех этих бесконечных пространствах не ужас апреж всего грусть серо синего рассветно школьного чернильного цвета от того ли она происходила, что самый большой самолет все равно бесконечно мал на фоне воздушного океана от того ли что всем этим пространством нет никакого дела до того кто их покоряет а может от того что сама страна похожа на это пространство и сегодня ты герой а завтра она тебя забыла Всякое большое пустое место наводит на сходное размышление, и дождь добавляет им убедительности. «Грустная тайга, грустный в ней город, невыносимо грустный серый за ней океан». Окружает острова с печальными гиляками которые все ждут, кому взбагрит свои грустно-грустных женщин. Вожрели их из мелочи сплошная слезная печаль, разлита в воздухе, и только эфир связывает всех. Станем грустно какому-нибудь индейцу в параири. Ему отзовется одинокий мальчик-радиолюбитель у себя на чердаке в Калуге. Волчак представил мальчика-радиолюбителя, который непременно погибнет на большой войне, предсказанный маршалом блюкером Представил гигантский океан, лежащий между мальчиком и индейцем, ржавыми крышами Калуги и желтыми шакалами пустыни, и понял, что человек, покоритель пространства и победитель стихий, совсем этим ничего не сделает. Такое чувство иногда накатывало на него с очень сильного похмелья. «Волчак тогда готов был заплакать хоть над цыганским романцем. Сейчас эта печаль была невыносима, но почему-то очень сладка, он как бы в ней растворялся. Ладно, — сказал он после пятиминутного печального молчания. Поедем в город, выпьем по-человечески». следующей картинке круг над Москвой и обязательство прибыть в Щелково ровно в 17.00. Они ждали кого угодно, скорее всего, от Женикидза с Калининым, но Сталина не ждали. Может быть, в этот день Волчак впервые уверовал в свое государственное значение. Сталин жал ему руку особенно долго. Волчак смотрел на него не то чтобы с преданностью, а со страстным любопытством, то ли пытаясь понять, как может один человек дарить миру столько счастья, то ли страшно сказать, примириваясь к такой же роли. Он начал думать, что беспосадочный перелёт обозначил небывалую веху. Хотя что они такого сделали, спрашивал себя потом Дубаков. Допустим, 9374 километра, 56,5 часов лёту. Всё это прекрасно, но ведь через два дня чинить колесо срочным порядком прилетело из Москвы Женю Стоман с бригадой мастеров, про которых вовсе уж никто не говорит. Положим, ремонтники летели на ТБ-3, машины, облётанные в 30-м, ещё Громовом, летели без особенного риска и с двумя промежуточными посадками, но Стоман, начальник отдела экспериментальных лётных исследований и доводок, аббревиатура ОЭЛИД, не иначе под влиянием элиты посадил машину в тот же песок того же Гелецкого острова, и никто в Хабаровске его не встречал. Никто не чествовал, Блюхер в его честь не пил, Сталин героя не присваивал, американские полярные исследователи не сходились в восторг. Выходит, весь их с Волчаком полет героический, нет слов, тут Дубаков не мог себя ничем попрекнуть, обеспечивался безвестным и не менее героическим трудом малозаметных людей которых просто не назначили героями. Может быть, потому, что Стоман был немец, отче Стон Карлович, а может, из-за тех самых удивительных свойств волчака, который умудрялся выглядеть первым в любом обществе, хоть среди испытателей, хоть среди рекордсменов дальности. Дубаков подумал об этом, вот ей-богу же, без всякой ревности, когда волчак произносил ответную речь, постоянно прижимая руки к груди и кивая на них с Чернышевым. «Вот и товарищи мои тоже скажут» но слово естественно, не предоставляя. И товарищам оставалось лишь прочувствованно накивать Они были теперь герои, героев должно быть трое, подумал Дубаков, Рифману из трех богатырей, Илья Муромец первей. Когда он предложил Волчака в командира экипажа, им владело, значит, то же чувство, интуитивное понимание, кто сгодится. Сам Дубаков от этой роли воздержался не в последнюю очередь потому что на герое лежит грустный представимый А очень, может быть, подумал он позже, уже засыпая дома, чувствуя, как рядом пытается не может уснуть разволновавшаяся Валя. Очень, может быть, что со Сталином примерно даже же история оказалась первым, но ну и тянет. А ведь рисков еще больше, и в случае чего гораздо лучше быть Кагановичем. Может, они потому так и раздувают волчака, чтобы потом все на него спихнуть. Да, быть волчаком теперь никому не пожелаешь. Ему надо будет шагать вперед семимильными шагами, а при первой возможности рвануть в космос, потому что земные расстояния быстро исчерпаются. Французы, говорят, на будущий год хотят лететь вокруг шариками. Убедиться в этом им пришлось очень скоро. Вместо полета через полюс их отправили на том же Анте, на парижский авиасалон, где их самолет, разобранный и собранный заново уже в центре Парижа, был самым посещаемым экспонатом, а там было на что посмотреть. Перед французским салоном инструктировал их лично Сталин, о чем Бровану рассказывал сам Волчак. Этот рассказ он повторил трижды, так что Брован запомнил его в мельчайших деталях. Они отдыхали с женами третий день как бы выездили в Сочи на отдых, хотя все знали, зачем они туда отправлены, да и Волчак все бурчал. Мы еще не устали, чтобы столько отдыхать. Наконец, на третий день пребывания в санатории им позвонили, пришел ЗИС, отвезли. За женами сказали, заедут позже. Дача небольшая. В окрестностях везли не напрямую, Чернышев, как опытный штурман, вычислил, что несколько поворотов были лишними, как бы взаимоисключающими. В любом случае проехали пять шлагбаумов, так что враг не пройдет. Сам дом зеленый, небольшой, трехэтажный, первый этаж каменный, выше все деревянное, сад большой, ухоженный, много фруктовых деревьев. Сталин был в легком прутинном кителе, коричневых брюках, в невысоких мягких казаках, Стоял на дорожке с Власом Чубарем, Ждановым и, конечно, Поскребышевым. Вот тут я отдыхаю. Ну, прогуляемся. Волчака особенно поражало, что он предложил сначала погулять, не сразу перейти к разговору, а пройти, чтобы снять неловкость. Трижды Волчак повторил. «Такой простоты, ты знаешь, я не с конструкторами, ни с генералами...» И с каждым чувством, что вот он упрощается нарочно. А здесь, ну, перед кем его позировать? Это действительно простота человека, который знает всё. Пошли к беседке, видим лимонные деревья. не видел, как лимон растёт. Мы подошли, смотрим, аромат же. И вдруг он говорит, сорвите по лимону. И мы сорвали. Такого лимона я не то, что не ел. Я не видел такого лимона. Волчак так был переполнен сладостью момента что возвращался к нему неустанно, и скулы у него не сводило. Но потом-то, потом я говорю, а что это за чудесная сосна, которая прямо насыщает воздух кислородом? Он говорит, это сосна поникающая, мексиканский вид. Тут раньше на участке росли дубы, но решили насадить сосну. Сказали, сосна не примется, но ведь Ленин нас учил что если большевики возьмутся, то всегда получится. Просто если не выходит, надо зайти с другой стороны. Что ты думаешь? Как сказал, так и вышло. Растут эти сосны, и в Мексике они достигают 25 метров, а у нас пока максимум 12. Но он сказал, будут и у нас 25. Откуда он всё знает про эти сосны? Понять не могу. Вот скажи нам, милый, что ему дососен? Где россии где эти сосны? А потом... Потом я говорю, «Да, товарищ Сталин, если руки приложить, то все можно сделать». И он, «Да, вы это правильно понимаете, товарищ Волчак». Разговор этот, вероятно, казался ему содержательным, Волчак передавал его слово в слово. Потом вошли в беседку, и Сталин сказал, «Поговорим теперь о деле». Волчак начал тороплю приводить выкладки, и Сталин сказал, «Погодите, я понимаю, что вам не терпится лететь». «Вы молодые люди, мы, старики, нам свойственно перестраховываться». Волчак стал горячо убеждать Сталина, что до старости ему еще бесконечно долго. И Сталин ответил, «Нам, старикам, ваши слова приятны. Но мы свою меру знаем, как говорил товарищ Зарядько. Знаете такое Мы его рассматривали на должность министра угольной промышленности. Доложили, что он хороший работник, но немного злоупотребляет спиртным». Мы знаем, к чему ведут такие злоупотребления. Я попросил его зайти, когда будет время. Это особенно было прелестно. Попросил, когда будет время. Он зашел. Я ему стакан водки. Он говорит, ваше здоровье, товарищ Сталин. И выпил. Даже не поморщившись, волчак восхищенно покачал головой. Разговаривает о проблемах отрасли, как ни в чем не бывало. Я ему еще стакан. Ваше здоровье, товарищ Сталин. Выпил, корочкой заживал. «Снова разговаривает». «Ни в одном глазу». «Я ему третий». «И тут он руку так выставил и говорит, зарядка меру знает». «Я тогда его утвердил, так что зарядку меру знает». «Я продолжал, волчак даже спросил, товарищ Сталин, можно я техникам перескажу эту историю?» «Он говорит, почему же нет? Конечно, техник имеет дело со спиртом и тоже должен знать меру. Ну, тут мы покатились». Бробун представил, как они покатились. И он говорит, мы, старики, вас хорошо понимаем, мы тоже любили рисковать в молодости, но на нас не смотрела вся страна, весь мир, за нами смотрела только охранка. Если хотите знать, мы меньше рисковали. Если бы что-то случилось с кем-то из молодых революционеров, революция совершилась бы всё равно. Таковы законы диалектики. Но если вы не полетите через Северный полюс, этого в ближайшее время не сделает никто». Поэтому сейчас вы должны поехать во Францию на авиасалон, там внимательно изучить новейшие образцы, в особенности моторы, доложить о своих впечатлениях и начать серьёзную подготовку. Принципиальное разрешение на перелёт я вам даю. Считайте, что вы получили это разрешение, но конкретная дата перелёта не может быть названа сейчас. И давайте не заглядывать слишком далеко. Пусть это будет полгода. Но товарищ Сталин, усмутился волчак. Как же пятилетка в четыре года? Это был пас, и он был блестяще пойман. Хорошо, товарищ Волчак, пусть это будет пять месяцев. И Волчак хохотал, в третий раз пересказывая этот диалог. Роман спросил, так мы можем рассчитывать на май? Мы ни на что не можем рассчитывать, отрезав Волчак тоном человека, причастного к государственным решениям. Дальше пошла речь о санаториях. Санаторное строительство надо в корне менять, пояснил Сталин. Потому что раньше строили без учёта законов природы. Но ведь ребёнку ясно, что ночью холодный воздух стекается к подножию горы. Если строить корпуса у самого берега моря, то человек может простудиться и заболеть. Следовательно, спальные корпуса надо строить на холме, вот как здесь. Потому что сейчас осень, вечер, а тепло... И Волчак еще раз поразился тому, как этот человек одновременно держит в голове законы природы и потребностей трудящихся. После этого разговор перешел уже на авиацию. «Вы странные люди», — сказал Сталин. «Один летчик тут оправдывался у нас за то, что выпрыгнул с парашютом. Но ведь этим следовало гордиться. Возможно, самолет разбился, но уцелел человек». «Мы сделаем еще один самолет, но чтобы воспитать еще одного пилота, талантливого пилоту, нужны огромные усилия природы, не говоря про его подготовку. Как вы можете объяснить эту странность вашей психологии?» Чернышев на читной психологии сказал, что летчику надо прежде всего победить страх за свою жизнь. «Но тогда тем более, — сказал Сталин, — тем выше он должен ценить парашютный спорт». Парашют помогает человеку победить свою земноводную природу. Земноводный не значит земной и водный, но значит водящийся на земле. Парашют помогает человеку почувствовать себя свободно воздушной стихии Мы находимся, может быть, на пути к земновоздушной человеческой породе. И потому воспользоваться парашютом даже не героизм, а самая естественная вещь. Нам не жалко денег. Нам жалко того великолепного человеческого материала, сказал Сталин уже серьезно, котором являются наши пилоты, пионеры той воздушной стихии, в которой будут жить и творить люди будущего. Тут Волчак зааплодировал, и все подхватили. Вот вы, товарищ Волчак, сказал Сталин. Почему неоправданно рискуете, отказываясь воспользоваться парашютом? Волчак безошибочно нашел интонацию для ответа. Мы волжане, товарищ Сталин, люди медлительные. Про нас даже в песне поется. Диким мохом порос. Так вот, я пока решу выбрасываться, уже порог пройден, приходится спасать самолет. Все покатились. Ну, сказал Сталин, я побеседую с вашим руководством, чтобы вас потренировали принимать решения на скорости. А пока, чтобы вы могли этим заняться незамедлительно, мы выделим вам персональный автомобиль. Полчак говорила об этом с благоговением. Дрожа, разумеется, не автомобилем. Но съездил за ним и и теперь осваивал, доводя до истерики инструктора. «Он думает, это самолет», — говорил инструктор, — «а тут надо смотреть по сторонам». Дальше приехали жены. Они стали восхищаться лимонными деревьями. Они же никогда не видели лимонных деревьев. Сталин сказал, «Ну, раз вам так понравились лимоны, сорвите себе сколько захотите». Это был жест человека, которому принадлежат все лимонные деревья мира, и женщины сорвали еще по одному лимону, чтобы не оскорбить его щедрость и не задеть бережливость. Потом Сталин повел их смотреть только что построенный Кегельбан. «Искусство в том, — говорил он, — чтобы покатить шар ровно по доске, не допуская ни левого, ни правого уклона». Жданов попробовал и допустил левый уклон. Чубарь попробовал и допустил правый уклон. Волчак попробовал и допустил волюнтаризм. Послав шар с такой силой, что он подпрыгнул и вообще укатился за пределы кегельбана. Сталину пришлось еще раз показать правильный посыл шара. И шар сбил восемь кеглей. Чернышев сбил две, Дубаков три. Товарищ Дубаков умеет учиться на чужих ошибках, заметил Сталин. После Кигельбана был ужин, и все уже чувствовали себя необычайно близкими, даже сроднившимися, словно Кигельбан действительно был разновидностью совместной борьбы. В Сочи рано темнеет, зажгли свет на даче, в одной из комнат, скромно обшитой дубовыми панелями, был накрыт стол, волчак восторженно перечислил все, что было на столе, молодой сыр, орехи, пхали, сам хозяин ел гречневую кашу, сказав, что привык Он угощал, наливал, говорил короткие, но красноречивые тосты. Начались воспоминания. Волчак рассказал, как они чуть не приземлились в воду. Сталин в ответ вспомнил, как бежал из ссылки на лыжах, шел по Енисею и провалился под лед. А на нем была тяжелая, как это называется, кухлянка. И чтобы не замерзнуть, он, когда выбрался, несся изо всех сил. Когда он пришел в деревню, мужики шарахнулись, от него валил пар. Жены заахали, а Волчак сказал, это же какое здоровье надо иметь. Так выпьем за здоровье товарища Сталина, которое нужно всем на земном шаре, за то, чтобы ему вечно служило это здоровье. — Я предлагаю, — уточнил Сталин, — выпить вообще за здоровье, но с поправкой, за то, чтобы мы его не замечали, потому что мы его не замечаем, когда оно есть. Все ахнули, как это точно. — счастье тоже не замечаешь, когда оно есть, — сказал волчак. — Но я хочу выпить за то, чтобы мы его замечали, чтобы помнили, кому мы обязаны, всегда помнили, кому мы обязаны. Сталин коротко кивнул, но в этом коротком кивке была благодарность, как бы понимание волчаковского понимания. Потом пошли играть на бильярде. Сталин бил почти не целиш, но очень точно. Чернышов попробовал мазать, но Сталин сказал: "Товарищ Штурман, он помнил это. Мы играть будем или как?" И Чернышов — восторженно сказал Волчак, — стал проигрывать уже честно. — Товарищ Сталин, — сказал Волчак, уловив момент, когда можно еще поговорить о деле, — разрешите один вопрос по существу. — Что с вами делать? — вздохнул Сталин. — Наверное, опять просите разрешить вам какое-то безрассудство. — Вы все знаете, — развел руками Волчак, — но разрешите мне. — Тут я не могу, — сказал Волчак Бруму, — но этот вопрос я не могу пока тебе передать. Но Сталин ответил мне, что подумает, что вопрос будет решен. И после этого уже никаких серьезных разговоров не было. И я просто чувствовал, повторял Волчак, как будто я с ним всю жизнь вот так, как будто он отец, но ближе, больше отца, как будто он бог, подумал Бровман, но вслух, разумеется, не сказал. После достали патефон. Сталин ставил любимые. любимые как выяснилось, были народные. И все подпевали. У Сталина оказался абсолютный слух. Бров он в этом и не сомневался. Но приятный голос и врожденный музыкальность были и у Жданова, И даже и для Чубаря поставили три у бандуристов. Сталин сказал, что всегда, особенно уважал волжан. Что волжане люди, да, неторопливые, но надежные. Надежнее даже питерских, непробиваемые. Надежнее только сибирский Один крестьянин подвозил его при побеге на станцию зима и выпивал через каждые полчаса полуштов и все таки не сбился с дороги и поставил в честь волжан бурлацкую истоптав зеленый бархат вдоль по берегу реки бечевую тащит барку тащит юноши и старики ах старики нет ни барку берегами скандалами на ногах жизнь свою же тащат сами и не вытащит никак и покуда бороздами режет плечи бичева Волга, мать, не перестанет пенной злобой гушевать, эх, пенной злобой гушевать. Я не слышал этой песни, медленно сказал Волчак. Вы не могли ее слышать, сказал Сталин. Вот если бы вы сказали, что да, это ваша старая бурладская песня, я бы понял, товарищ Волчак, что вы лукавите. Эту песню написал наш советский поэт, он не волжанин, из Одессы, уточнил Жданов. Но, добавил Сталин, он точно воспроизвел бурладскую песню с ее угрозой, и ужасом. «Но сейчас-то откуда же угроза и ужас?» спросил чубар «Сейчас про такое только вспоминать?» И тут Волчак сказал то, что надо было сказать. «Понимаешь, — говорил он Броуману, — я вдруг представил, понял, какую барку он, Сталин, тащит сам, и я сказал, нет, сейчас тоже у каждого своя бичева, и своя барка, и мы тянем, тянем, и, может быть, это еще тяжелее, потому что мы ее тащим за всех». За тех, кто на барке. И он опять кивнул. А я понял, что все эти, которые смотрят со стороны, они на барке, а он тянет. я, конечно, себя рядом с ним не ставлю что-то, но мы тянем с ним эту общую барку. Пусть он впереди, пусть я там где-то, но мы тянем. Это вот, это было главное. И засобирались. Уже три часа было. Я попросил, чтобы Сталин мне на память что-то написал. Ведь такой исключительный день. Но он сказал, что поздно, завтра. Я еще попросил прощения, мы вам не дали отдохнуть. Он сказал, я раньше четырех не ложусь. И мне приятно, что меня не отвлекали глупыми делами, а что мы о важном поговорили. И мне показалось, подмигнул, но тут я не уверен. Ты представляешь, утром мне привезли от него фотографию. Там было написано товарищу Волчаку, на память о юношах и стариках. Ты понимаешь? Нет, Бровман, не понимаешь ты. Но Бровман понимал и то, что Волчаку надо об этом рассказать, и то, что некому рассказать, и то, что нет на свете третьего человека, которому он и Сталин могли бы рассказать о тяжести своей жизни. И потому не сетовал на подробности повторы. А вопрос, о котором не мог рассказать Волчак, решился все же в отрицательном смысле, и потому в Париже Волчак без особенной охоты рассматривал экспонаты, а в Марсель, куда им специально устроили экскурсию с морскими купаниями, и вовсе не поехал. Он всерьез полагал, что из Парижа его хоть на неделю, раз уж так близко, отправят в Испанию и позволят в теле показать все, что умеет И-16. Он просился в Испанию трижды. Теперь вот лично у Сталина и ему пообещали, что все рассмотрят, но, видимо, рассмотрев, передумали. Волчак попробовал закинуть удочку еще во время посадки в Кёнигсберге, где их встречал генкунсул, но тот сказал загадочно, что там Испания, в Испании уже ничего не решается, а вот здесь, здесь будет решаться много и скоро, но вдаваться не стал. Волчак понимал, конечно, где он нужнее, понимал и то, что перелет через полюс решен, и рисковать теперь он не имеет права, и, может, даже рад был, что его так оберегают, но он считал нужным изобразить недовольство и даже тоску, а потому в Марсиль не поехал, а остался в Париже. Экспонаты были осмотрены и переписаны в блокнот. Волчак заметил ряд вещей интересных, но они были бы интереснее конструкторам, а послали их лётчиков, потому что конструкторам по рангу не полагалось выезжать за рубежи, их могли украсть, да мало ли. Единственным исключением оказался Антонов, которому и это потом поставили в вину. Из любопытных вещей в Гран-Поле то есть в Большом дворце на правом берегу Сены, где разместилась выставка, были представлены одноместный целиметаллический истребитель «Луар-250», развивающий до 500 весом всего 2 тонны, забирающийся на 5 километров вверх за 5 минут, красивая уж подлинно шикарная с низким крылом машина с шасси, целиком убирающимся в крыло, голландский «Кольховен» ФК-55 «С носа, похожий на снаряд, а в за кабинной части на лодку, с четырьмя пулеметами на крыльях, на километровую высоту, взмывающие за минуту, трехместный француз «Потэс-63» с двумя моторами от «Эспаны Суизы», каждый по 670 лошадей, изумительная машина, наверняка легкая в управлении, но суязвимая сложной системой рулей» а с дальностью до полутора тысяч. Некоторые впечатления производил единственный на всей выставке автожир Луар Оливье, разведывательный по испанской лицензии. Пожалуй, лет через пятнадцать таких будут летать на службу. Все это были хорошие машины, элегантные и прочные, но служили скорее для демонстрации своих возможностей. В реальной драке волчак представить их не мог. Это были мужики-теры, а нам требовались кулачные бойцы вроде Шачка, которые можно изрешетить, но не лишить управляемости. Простые и дешевые, зависящие не от погоды и даже не от прочности, а исключительно от качества пилота, который был главной деталью. у Таких пилотов не было больше нигде. И потому на выставке главным экспонатом был даже не огромный краснокрылый АНТ с его 34-метровыми крыльями, а они летчики, пролетевшие на нем из Москвы на Охотское море. Здесь тоже имелись прекрасные летчики, кто спорит, но они не были впряжены в одну барку с человеком, которого некому остановить». Они все умели и только, наши пилоты все могли, потому что у них не было другого выхода. У Волчака оставались в Париже два свободных дня. Один он решил потратить на неспешное знакомство с кадром «Рено-640», подготовленным для кругосветки. Это была машина сугубо мирная, а потому уязвимые гигантские топливные баки тянулись вдоль всего фюзеляжа. Кабина пилота была убрана назад, «Волчак» осматривал его подробно и придирчиво. Втайне он опасался, что у французов все получится, но с первого взгляда понял, что ни в какую кругосветку этот «тифон», как его называли, не полетит. Скоростные рекорды на них ставить можно, а для дальних перелетов слаб, казался, хвост, но уж надо смотреть в полете». Это была красивая машина, сооруженная по инициативе жана Мирмоза, человека тремя годами постарше волчака Он ничего не слышал о Мирмозе. Хорошо знал биографию линберга слышал о раймоне Дельмотте и даже был ему представлен. А имя Мирмоза нет, ничего не говорил. Он попросил переводчицу, очень милую, совсем советскую девочку, хотя с настоящим французским шиком, подвести его к Мирмозу или лучше Мирмоза к нему, как получится». Девочка была, хотя имигрантская, но намекнули ему и семьи, работавшей на нас. Она помогала на писательском конгрессе, отец ее хорошо себя зарекомендовал, раскаялся еще в 20 -е. В общем, она и сама думала вернуться, но были трудности. Волчаку переводчица нравилась исполнительностью, делала она все весело, и совсем не было в ней этой шершавости, ершистости, которыми так гордились комсомолочки. Какая-то она была добрая, а он такие вещи ценил, потому что самому ему этого не хватало. Звали Аля. Ни про какие вольности с ней он не думал, ни ни не для этого она. Но если бы приехала в Союз, это было бы хорошо. Нечего и тут делать, не все ж на выставках переводить». Мирмоз ему понравился. Повыше ростом, пожиже в кости, но мужик крепкий. И Волчак с первого взгляда, благодаря чутью, которая в воздушных делах ему не изменяла, опознал в нем пилота, малого с риском и удачей, хотя, суть по шрамам, несколько разбившегося сильно. Он собирался лететь кругосветку, будущей весной, если добудет средств У нас с этим было проще. Мирмоз пригласил Волчака пройти до ближайшего кафе. Знал он тут одно, где подавали прекрасные коктейли. Волчак сказал, что не будет, должен беречь форму, но с удовольствием посмотрит, как это получается у других. Алис щепетал изо всех сил налаживая между ними связи, задавая общие вопросы и очень искренне ей видно, действительно было интересно, что пьют в полете и хочется ли есть, и почему собачья шерсти плей медвежьей «А что вас заставляет?» – спросила она в кафе и опять у обоих ставить рекорды. Понятно, когда спортсмен, он, обычно, ничем не рискует, максимум травма. Но почему на самолете? мирмоз который был даже слишком галантен и обращался к ней, условно, к дитю неразумному, пояснил, что им движет жажда первенства, вполне естественное тщеславие, что мужчины всегда стремились таким образом заявить о себе, что раньше это были рыцари, а потом троядоры, он даже напел из «Арии» и «Скамильо». Elle songe bien, oui son jeune combattante, quand elle no a regardée et que l'amour tendante tu adore l'amour l'amour tendant. Говорил он, как если бы давал интервью газетчикам. «А меня, — сказал Волчак несколько агрессивнее, чем хотел бы, — личная слава меньше занимает. Меня занимает моя страна, ее первенство, ее слава. Нельзя сказать, что меня вовсе уж не радовало, когда на улицах здесь узнают, и вообще дурак только не любит славу, но все, что надо мне лично, у меня уже есть». «Мермонт покивал давая понять, что условности соблюдены. Меня, — сказала Али искренне, — волнует, занимает не совсем это. Я имел в виду, испытываете ли вы особенное ощущение, когда достигаете такой, знаете, небывалой скорости или когда поднимаетесь на особую высоту. Я читал ее «Кзюперий южный почтовый и ночной полет». Он пишет, что «совсем другие чувства». «Экзюпери?» — переспросил Мермоз. «Я летал с ним. Сперва в почтовых рейсах, потом в Бразилии. Он неплохо пишет, но писать ли он лучше, чем летчик? У Экзюпери, когда он летает, черти что в голове». «Он у нас был, — сказал Волчак, — на самолете-гиганте летал на Горьком. Не управлял, в гостях был. Но так по отзывам он понимает. Просто, Аля, там, когда летишь...» Там про особые чувства не думаешь. но ну, думаешь иногда, что очень большая страна, как океаны даже больше. но ну, вообще все больше за приборами следишь. Все это, — сказал Мирмоз, — для посредственных летчиков вся эта лирика. Волчак одобрительно кивнул. «Раньше, — продолжил Мермоз, — думали, что для человека скорость 70 километров смертельна, что кровь закипит. Ну, не дураки. Потом, что 200 километров человек уже не выдержит, а сейчас есть самолеты, делающие 600, и это не предел. Я знаю, мне говорил конструктор еще в 20-е, что и тысячи километров в час не предел, хотя это близко к скорости звука, а быстрее собственного звука самолет вряд ли может лететь. Или, по крайней мере, мы не знаем, что там будет с мозгами, возможно, они и вскипят». Но человек, подсказывает мне мой опыт, чрезвычайно выносливая машина». Просто, видите ли, у нас был друг дома, простодушно поясняла Аля. Он часто приходил к моей матери и учился у нее писать стихи. Он погиб в метро под поездом, глупо. А всегда ходил в горы, в Альпы и говорил, что на большой высоте все другое, там эйфория. Это может быть просто от недостатка кислорода, прозаически заметил Волчак, или от белизны. Но в самолете же маска, задохнуться не дают. Нет, альпинисту не надо столько всего контролировать. Мы себя там держим, знаешь как, там не до всего этого». — Человек на большой высоте, — сказал Мирмоз философически, выпив стопку зеленой какой-то дряни, — может возгордиться. — Это да, это возможно. Тут самое главное — не начать мечтать, что ты уже все, что ты уже выше всех. Но чтобы нам не возгордиться, а о себе не возмечтать, поспешим оговориться, — добавил Аля, не удержавшись. — Ну, у нас не очень-то позволят нос задрать. Мы все-таки в коллективе, — сказал Волчак. — Я не сам по себе взлетел. Я всегда помню, кто меня поднял если вы имеете в виду конструкторов, сказал мирмоз который ничего толком не понял то здесь у меня как раз претензии наши самолеты пока хуже наших ключиков мне не нужны от самолета ни сверхвысокие скорости ни благородство форм, ни даже полная автоматизация управления мне нужно одно надежность это единственное требование к самолету а наши конструкторы не желают этого понимать ваши машины производят впечатление много большей надежности вы привезли интересные образцы вообще выставка показала что Главным направлением всего поиска в мире стала авиация. Мы заняты делом первоочередным. И если я знаю, допустим, что у вас много еще не хватает, в смысле вещей или еды, то вы правильно делаете, что вкладываетесь в самолеты. Тот, у кого сейчас хорошие самолеты, тот будет получать впоследствии и еду, и все. Волчак кивнул. Я не про конструкторов произнес он. Я понимаю, что летаю от имени народа. Это вот действительно интересное чувство, когда тебя словно держат в воздухе весь народ». Аля перевела дыхание всего народа. Так было поэтичнее. Что касается народа, заметил мирмоз опорожнив еще один стаканчик, тут это называлось «птивер», то ему, по-моему, совершенно это все не нужно. На народ оглядываться безнадежно дело никто из великих не думал о народе. Ленин, например, не думал, хотя про него говорил. Народу ничего не нужно, кроме как буфе народу не интересно как я летаю народу интересно смотреть как я буду падать но надеюсь что народ этого не увидит вашему народу не интересно нашему интересно возразил волчак наш народ не увлекает зрелища, когда кто падает этот самолет не мой частный он народная собственность народ не заинтересован чтобы он падал «Вы же не на конгрессе партии. Я такой же пилот, как и вы», — сказал Мермоз, но Аля не стала этого переводить. «Скажите», — спросила она поспешно, — «люди, которые много рискуют, которые бывают на высоте, опознают друг друга, есть чувство, что вы принадлежите к тайному братству?» Я знала нескольких игроков, их отличало то, что они все легко относились к деньгам. «Сегодня ушло, завтра пришло. Ларжанэ фэпурруле», — добавила она для Мермоза. «А вы? Может быть, вы как-то особенно ходите, иначе говорите?» «Мы никогда не говорим «последний полет», — сказал Волчак, — говорим «крайний». Это суеверие. «Мы не говорим «до свидания», — признался Мирмоз, — просто желаем удачи. Слова есть всякие, профессиональные, — подтвердил Волчак. «Ну и потом немного видно будущее», — сказал Мирмоз. «На высоких скоростях видно не только предмет, но и обратную его сторону». Он привирал, но читал такое в одной статье про Эйнштейна. Будущее видно, согласился волчак Только не свое, свое никогда не видно И что же вы можете предсказать Мне, спросила Аля вся, напрягшись Она собиралась принять одно важное решение Вы будете счастливы Со своим избранником, галантно Сказал Мирмоз Ты только делай, что хочешь, все и будет как надо Вдруг решительно посоветовал волчак Хочешь ехать, ну езжай, никого не слушай А ты, он обратился к Мирмозу Я смотрю вот на тебя и вспоминаю Максимова Был такой Максимов, дружок мой Выдающийся храбрости был человек, он мне сказал незадолго, ну, там несчастный случай фактически, большая глупость, но, как у всякой глупости, есть имя и фамилия. Он мне сказал тогда напоследок, времени очень мало, и так и оказалось, что у него мало времени, это теперь приметы, я так понял, нельзя это говорить, если не будешь этого говорить, нормально все будет. Волчак вроде и не пил, но чувствовал к этому рослому парню большое расположение, ему хотелось чем-то с ним поделиться. «Мне служит талисманом эта вещь», — сказал Мирмос и показал оранжевую коробку гостиничных спичек из чилийского Сантьяго. «Я тебе отсыплю половину, а ты возьми, пригодятся. В следующий приезд привезешь советских». Несмотря на базовую разницу в отношении к классовой природе авиации, они расстались весьма довольны друг другом. На следующий день Аля решила показать волчаку Париж, но разговоры шли не о Париже. Между тем город был прекрасен в осеннем свете. Он был весь сиреневый под ясным небом. Потом налетел короткий дождь, и все снова расчистилось. Аля хотелось поговорить о многом, и волчак для этого был как раз тот человек. Он не получил образования, кроме профессионального, но с его что ему было видно существенное и это существенное не затемнялось всякими вычитанными от кута абстракциями и аль стал рассказывать ему про ренные Дамаль был сынок богатенького отца, наркоман и искатель истины. Всего этого было бы совершенно достаточно, чтобы его презирать, но он с такой насмешливостью относился к себе, что Аля его уважала и даже немного сострадала. Он учился у гуджиева и, что самое удивительное, верил ему. И хотя у гуджиева на лице было написано неприкрытое, радостное шарлатанство, но он был такой витальной фигурой, что хотелось у него чему-нибудь научиться. К сожалению, учил он совсем не тому. Потрошил бедных европейских туберкулезников, заставлял их питаться кислым молоком, а сам с наслаждением, живейшим аппетитом, с озорным подмигиванием пожрал самые лучшие слушающие шашлык и объяснял это тем, что о своем здоровье не печется, жертвует им в пользу страдальцев. Правда, если кто-нибудь внимательно к нему присмотрелся, мог бы набраться настоящего ума. Дамаль пытался делать по советам Гурджиева бессмысленные, изматывающие упражнения, записывал гурдживы безумные откровения, которые сам Гурджиев забывал через минуту, и в толку лали что неважно понимает учитель что-нибудь или нет важно что через него идет поток. Дамаль писал роман «Гора-аналог», огромный, такой же колоссальный, как описываем им гора о восхождении к истине. Писал в год по главе, сейчас был на третьей, но все здание в целом рисовалось ему ясно. Алины, французские друзья, все были альпинисты или горнолыжники, потому что аэроклубов было два на весь Париж. Ее друзьям они были не по карману, зато в советской России, где не было чулок, вина, конфет, сыров. А в провинции писали вообще ничего не было, а аэроклубов было много. Аля никак не могла перейти на ты с Волчаком, хотя он уже и забыл, что церемонно выклыл ей сперва. Она была теперь для него свой парень. Она пыталась объяснить ему главное и не могла. В отличие от других русских, в том числе писателей, приезжавших на конгресс в прошлом году, он почти ничего не покупал, не просил Алю помочь ему с выбором подарков жене, купил только смешной теплый комбинзончик дочери и коробку железной дорогой для сына. Все это приказал доставить в отель, расплачивался без сомнений, словно вообще не был стеснем в средствах. «Ни дома, ни здесь. Да у нас все есть», — объяснял он. «Что мне здесь покупать? Жена у меня не трепишница». Аля пробовала ему рассказать, почему вчерашний разговор Волчака с Мермозом был ей так важен и в некотором смысле необходим. «Понимаете, — повторяла она, — вы как бы летаете на разном топливе. Подождите, я объясню. Он поднимается на своем «я». Оно у него замечательный и еще, но его толкает вверх эта тяга везде утверждать себя» быть лучшим, быть единственным, баз толкает другое. Вам хочется принадлежать к лучшей стране, в перспективе, страшно сказать, тоже единственной. Я думаю, хотя кто это такая но имею же я право, в конце концов, что ваше топливо лучше, что ваше топливо безопаснее. Потому что, вот сейчас главное, потому что вам ведь все это нужно только для разгона, как взлетная полоса, и оторваться от страны еще можно, но оторваться от себя нельзя. Поэтому МирМОС ограничится рекордами, а вы можете взлететь гораздо выше, но для этого надо, в конце концов...» Она не решилась договорить, да и не могла сформулировать. Волчак рассеянно кивал, не очень понимая, о чем она. Девушка, она была явно своя, но выражалась путанной. Ей надо было мужа хорошего, и лучше в Москве, а еще лучше на Волге. Он так прямо ей сказал. Они посмотрели пантеон «Дом инвалидов», «Триумфальную арку», «Аля устала», «Побледнела», потому что «Волчак ходил очень быстро». На прощание он сказал ей, чтобы она в Москве, когда приедет, ему позвонила. Вот телефон». А буквально месяц спустя она прошла в газетах о гибели Мермоза, который на гидроплане «Южный крест» вылетел в море. У него барахлил мотор, техники посоветовали менять, а он сказал, нет времени ждать, и улетел после быстрого и поверхностного ремонта. Четыре часа спустя от него пришла радиограмма, что мотор отказал. И тут же прервалась, и больше его никто никогда не видел. Аля сразу вспомнила слова о том, что совершенно нет времени о том, что у Мермоза плохое топливо. Мермоз теперь улетел несравненно дальше. Он был теперь в тех сферах, про которые она читала Волчаку. Но сплошное легкое, сам, зачем петля мертвая, полойщица, плещица, и вот, не жалейте летчика, тут-то и полет. Волчак ничего не понял, конечно. Она сама не очень понимала. Но эти строчки были хороши, похожи на смерть, о которой говорили. Мать давно перестала быть понятной и давно перестала этого хотеть. И то, что ей казалось теперь поисками совершенства, было уже бессмыслицей. Но пока на эту бессмыслицу сочиняла, безумие ей не грозило. Но, — подумала Аля, — волчак-то не такой. Волчак будет летать еще долго. Вопрос, где приземлиться. Вскоре после возвращения Волчака из Парижа у Брована случился заход в соседнюю область, тоже техническую, но из другой сферы. Он посетил профессора Брюханенко, изобретателя первого в мире искусственного сердца, назвавшегося скромный почти авиационный автожектор средний между инжектором и автожиром. Отправил Брована к нему Корнилов, редактор научного отдела. «У тебя имя, — сказал Корнилов, — с тобой поговорит». Орешек оказался действительно тверд. Долго молчал. Трубку наконец произнес. «Имя ваше мне известно, конечно, но все-таки разрешите, я посоветуюсь». С какую инстанцию он советовался, не с самим ли Богом, которого, кажется, видел вблизи, Брова так и не узнал. Но когда через три дня перезвонил, Брюханенко сказал «Приезжайте в вашей порядочности, я убедился». Как он там убеждался в порядочности, с кем говорил или просто перечитывал статьи, осталось покрытым раком. Бровмана профессор принимал Боткинска и предупредил, что здесь у него пока лаборатория, скоро дадут клинику при институте Склифосовского. Профессор был длинен, сух, сильно нервничал, терп переносистую, почти каждую фразу повторял, уточняя, но постепенно разговорился В принципе, сказал он, картина смерти мне ясна полностью, ясна и картина оживления, то есть того поправился он, что надо делать. Бровмана Он изобразил восторженное недоверие что же сказал профессор оживить человека не намного сложнее чем собаку хотя есть нюанс чтобы оживить одну собаку мы почти всегда убиваем другую у нее берем кровь и легкие второго человека сами понимаете взять невозможно Это смотря по какому поводу, подумал Брован, и смотря для какого человека. Вспомнились ему слухи об экспериментах над проговорёнными, но он эту мысль прогнал. Авторжектор продолжал Брюханенко. Вещь сложно Я не понимаю, почему эта мысль не приходила в голову другим. В принципе, уже Мечников мог бы. Мы с покойным Чичулиным подошли к этой проблеме вплотную уже в 1926-м. Тогда же и сконструировали прототип в лаборатории иван Петровича. Ну, Павлов, ну, вы знаете, конечно. Чичулин у него стажировался, и Павл был очень заинтересовался. Мы и так проверили на собаках, но на людях, как видите, до сих пор есть правда подозрение, но я вам об не говорил. Хотя вам лично скажу, есть подозрение, что отдельные люди, вы понимаете, уже экспериментировали. И вы даже, скорее всего, слышали об этом человеке, но с другой, понимаете ли, страны Ну, оставим это. Я говорю только о своем эксперименте. Вот в последнее время есть шанс, что мы поставим это дело на регулярную основу. Послушайте, прямо сказал Броугман, который тоже времени даром не терял. Я говорил с Сергеем Ивановичем, он мне сказал, что вы шагнули дальше всех в мире. Сергей Иванович в этой сфере был один. Его комическую фамилию можно было не называть. Эта фамилия теперь была частью названия повязки, симптома, метода аускультации. Не было сомнения, что в будущем она даст название клинике, улице, а то и поселку. Во всяком случае, именно этот человек по прозвищу Спас, вполне заслуживший это прозвище, был теперь верховным авторитетом медицине Однажды Бровану случилось с ним говорить, и он рассказал. Самое поразительное, что я видел, кроме, конечно, Винницкой мумии Николая Ивановича Пирогова, который, впрочем, еще и при жизни избавился почти от всего жира, так что это хотя бы имеет объяснение. Так вот, вторая поразительная вещь – воскрешение в исполнении Брюханенко. «Покойник, собственно, повешенный самоубийством какой-то идиотской почвы, знали бы все эти неудачливые влюбленные, какую тончайшую машину, они разрушают глупость, права что организм подобной сложности достается идиоту, способному полезть в петлю из засанки И сколько было усилий для воскрешения идиота. Труп порозовел, пена изо рта пошла из глаз, слезы нет. Я читал подобное только у Эдгара По. «Помню», — сказал брюханенко — «я оживлял при нем. Но ведь неудачно. Мы тогда три часа возились, все зря. Максимум чего добились — именно цвет кожи». Но это ведь не сложнее, чем гальванический удар. Тоже может дергаться, но сознание, увы. Я могу ручаться за то, что мозг живет после остановки сердца по крайней мере 30 минут. Что он в эти минуты переживает, затруднительно представить, но, видимо, когда-то воскрешенные расскажут. Один мой ученик, вот бы вам с кем побеседовать, предлагает различать смерть клиническую и биологическую, а между ними так называемая серая зона, в которой воскрешение еще возможно. Ну, практика, спросил Брову, на которому надо было писать статью. Практика. Несомненно, что для людей исключительного значения, чья жизнь дорога миллионам, эта практика возможна уже в ближайшие годы. Мы можем поддерживать автоинжектором кровообращение сколь угодно долго, при условии, что прочие органы целы. Прежде всего, мозг и легкие. Трансплантация, ну, вы знаете, вероятно, у нас в 20-е были перспективные работы. Сейчас мальчик один из биофака, третий курсник, пундеркинд, пересадил собаке сердце, но теоретически мы давно работали над пересталом кой головы я роман читал вспомнил бровун ну там все глупости теоретически же если преодолеть барьер совместимости видите ли все упирается в этику что так резко толкнул науку два война Появилось, ну, вы понимаете, что это профессиональный цинизм, появилось очень много, так сказать, подручного материала, операции челюстные совершенно уникальные, когда челюсть научились выкраивать из бедренной кости, там чего только не было. Я понимаю, как это звучит для человека стороннего, но для врача война пришла полигон, и, возможно, у нас появились бы возможности исследований но я этого не говорил. «Вы, может быть, продемонстрируете что-то?» Бровману надо было оживлять теоретическую часть. У него были крепкие нервы, и он был очень непрочь посмотреть на то, что так потрясло самого Спаса. «Нет, это никак», — бодро сказал Брюхоненко. И Бровман окончательно уверился, что показать ему есть что, но пока это дело секретно. «Вы можете некоторые получить подробности. У одного моего аспиранта этот человек перспективный, да». Но вообще хочу вас предостеречь, шарлатанства будет много. И не только шарлатанства, а полного пренебрежения этическим моментом. Я бы не хотел, чтобы неосторожная публикация, вы мне всё покажете, конечно, чтобы неосторожная публикация повлекла, вы понимаете, иногда довольно слово, чтобы целое научное направление, аспирант, которого он рекомендовал, оказался словоохотливым. Его фамилию Неговский Бромман запомнил навеки, так же, как и «Смешное и отчество Аравич». Эту встречу он записал в дневник особенно подробно, хотя не забыл бы и так. Неговский создавал собственную лабораторию преодоления явлений, схожих со смертью. «Почему так ведь и вата, спросил Броман. «Потому что иначе получается идеализм», – загадочно ответил Неговский. «Хорошо», – сказал Броман. «А все-таки...» «Есть там что-нибудь?» Он задал этот вопрос не то для оживления беседы, не то ради возможного заголовка. О заголовке учило молодых. Надо думать не после, а с самого начала. А может, и вправду интересовался. Неговский поднял глаза и посмотрел на него со странным ироническим выражением. «Это не моя профессиональная сфера», — сказал он, Чья же, если не ваша? Обратитесь к попам. Они там ведут какие-то исследования. Правда, когда надо реально оживлять, вы обращаетесь к науке, а не к попам. И при головной боли тоже. Верно? Верно, признал Гробов. Но интересно. Совершенно неинтересно и с неожиданным раздражением сказал Неговский. Такая разница. Ну, представьте себе, что вы знаете о огромном блаженстве или о огромном наказании. Неужели вы будете вести себя иначе? Наверное, пошел плечами Бромун. Никогда, твердо сказал Никовский, ни при каких обстоятельствах. Но этика тоже не моя сфера, я против того, чтобы смешивать компетенции. Это карт знаете, такое Никакого Артемьева Бровман в тот момент не вспомнил. Но уточнять не стал, и дальше спрашивал только о технических проблемах воскрешения. Иногда подразнить собеседника неплохо, но раздражать его увольсим Неговский рассказывал о том, что собаки ему надоели, оживление собаки – анахронизм, и вдобавок их охотно демонстрируют посетителям, а выхаживать охотников нет. У нас оперируют отлично даже превосходно, но лечить потом... Как подвиг – это всегда, пожалуйста, но как рутинь... А пора снимать с человек, мы именно сейчас, когда в мире аналогов нет. Тут мы реально впереди всех. Почему? Да потому что у всех останавливают барьеры. У нас светённые. Между человеком и собакой, видите ли, нет принципиальных различий. Ещё меньше между человеком и свиньёй. Я предлагаю, чтобы в Европе, в Штатах пали эти барьеры, нужна как минимум мировая война, чего с одной стороны не хотелось бы, а с другой нас бы сразу признали. Мы бы на огромном материале показали, что человека можно оживить и вернуть в строй. «Так что же, — осторожно спросил Бровман, — война для вас была бы прорывом?» Неговский отмахнулся. «Конечно, лучше бы вообще никого не убивали. Но, боюсь, пока человечество не столкнется с вопросом чрезмерной убыли, оно не сможет серьезно интересоваться тем, что делаем мы. Врачей начинают ценить после эпидемии, согласитесь». броман согласился. «Мы с вами встретимся уже серьезно, когда у меня будет клиника», — пообещал Неговский. «Тогда вы увидите, или, не дай бог, вам самому понадобится моя помощь». Знаете, неожиданно для себя возлился Броуман, которому не понравились все эти снятия барьеров между человеком и свиньей. «Меня оживляют другие вещи. Вот я в детстве болел, мне мама стихи читала, очень помогала». «Да-да», — рассеянно сказал Неговский, — «почитайте стихи при сердечном приступе, можете помочь, но это тоже все не ко мне». «Я вам покажу очерк, когда напишу», — пообещал броман Но показывать очерк ему не пришлось, потому что Корнилов, прочитав, вдруг охладел к теме. «Вот когда ему клинику дадут», — сказал он неопределенно, — «какая-то мистика все это. Или ты так написал с идеалистических позиций?» На самом деле Корнилов боялся слишком близко подходить к этой области, и Бровман его понимал. Смерть ходила рядом, но не упоминалась. Предполагалось по умолчанию. Надо было жить в постоянной готовности к ней воскресать. Это уж было вроде дезертирства. И потом, если научится оживлять, черт их знает, как будет вести себя этот воскресший, что он такого знает, будет ли он работать с прежним энтузиазмом, что за смысл героически умирать, если потом можно будет всех отвести к Книговскому, вшить клапана от Брюханенко. главное же, действительно трудно нащупать верный тон, скажешь про душу, будет идеализм, но сказать, что нет никакой души, почему-то тоже было нельзя, напишешь, что все люди те же свиньи, будет фульгарный физиологизм, насколько все-таки проще авиация. И Броман с облегчением вернулся к авиации, а Неговскому ничего не показывал, публикации не будет, виза не требуется, повидать они повидались, но здорово позже». Артемьев к авиации вернуться не мог по определению, потому что они его не спрашивали, но про жену тоже больше не спрашивали. Следователь Фомин увлекся разговорами про артемьевское хобби, хотя трудно было понять, где увлечение, где профессия. Артемьева интересовала смерть, и потому он был потолгоанатомом, но смерть интересовала его не сама по себе, а как переходное состояние. И тогда, с воодушевлением, говорил Артемьев, я понял, что нет процессов необратимых. Вернее, можно до них не доводить, но практически с любой стадии, когда нет еще разложения, можно отмотать ситуацию назад. У меня немного другие методы, чем Брехоненко, вы знаете его наверняка, он сейчас на эту тему верхом сел и едет, зато у меня гораздо больше фактического материала. Он все жаловался, что ему не дают материал, а у меня он был неограничен, понимаете? — Минуту, — сказал Фомин. В нем все-таки не умирал профессионал. Вы что же, экспериментировали над трупами? — Я не экспериментировал, — отмахнулся Артем Мифик. Я все делал в рамках профессии. Ровно то, что предписано. Но то, что мне предписано, брюханенко же наблюдать не может, правильно? Он, собственно говоря, инженер. Сделал свой инжектор. Инжектор работает, и пожалуйста. Но я-то наблюдаю все ткани, в которых очень по-разному идут процессы окоченения. Я наблюдаю эволюцию мозга, эволюцию, допустим, печени, патологоанатом. Это не тот, кто пишет протокол вскрытия. Это, если хотите, последний врач, который сопровождает больного. Я не всегда мог оживить, то есть, по правилу с Артемьевым, я по большей части не могу оживить. Но у меня был случай, он описан, когда я оживил ошибочно провезенного ко мне человека. И были похожие случаи, когда врачи просто не распознали, но ну, там я опоздал или способов не было. По моим наблюдениям, я все это собираюсь изложить систематически, если нет фатальных повреждений органов, то есть таких которые уже жизнью вообще несовместимы, при поражениях током, при повешении, при утоплении, то есть при сохранении большей части органов, оживление возможно в течение суток. Это зависит, конечно, от температуры хранения, но при отрицательных температурах... Вы и с женой ставили эксперимент, прямо спросил Фомин с женой я провил позорную близорукость из досадливо сказал артемьев и пока я интересовался больше всего главным делом в своей жизни она занималась развратом прямым развратом и она ушла и вы обнаружите ее если подойдете к делу с достаточной серьезностью что же касается меня то меня, конечно, можно расстреляться за разватной бабой, которая сбежал и теперь развлекается. Но этим остановит процесс спасения людей, процесс освоения той техники, которой кроме меня никто не владеет, потому что, спросите, коллег-подтанатомов моего уровня мало в мире, не только в России. И надо же было с женой случиться именно тогда, когда я приступаю к систематизации моего опыта, когда я готов этим открытием делиться. Меня никогда не допускали к серьезной науке, потому что всегда конкуренция, всегда нечист, но я не брюханенко меня не интересуют собаки меня не снимает карьеры меня интересует победа над смертью перспективы которая это открывает я могу вам несколько суток с таблицами рассказывать свою методику но чтобы довести ее до ума мне нужно несколько месяцев а если вы решите я знаю вы в полном праве расправиться со мной то пожалуйста пусть вас потом оживляет брюханенко человечество все равно додумается но додумается и через сто лет может ли оно позволить себе такое замедление фамин знал, что характеристика на Артемьеву получена блистательная, и довел эту характеристику до сведения начальства. И начальство насторожилось. Но оно еще не знало того, что знал теперь Фомин. «Вообще же», — сказал ему Артемьев с несколько безумной улыбкой, «меня следовало бы, очень возможно, наказывать не за то, что я чью-то жизнь забрал, а за то, что я чью-то жизнь вернул». «Вот», — как спросил Фомин, — «очень интересно». «Совершенно ничего интересного», — ответил Артемьев и внезапно обмяк на стуле. «Все давно известно. Была такая Лен Воган, тот же самый случай. Грубо говоря, иногда в результате оживления получается не совсем то, что было раньше. Как бы вам это объяснить? Ну вот была Россия. Ее оживили. Стало гораздо лучше и все-таки не совсем то. Вот и тут Была одна такая Таня, получилась одна такая Марина». «Но это я несколько заговариваюсь, потому что, простите, очень мало сплю». И он понес ахинею, в которой Фомин ничего уже не мог разобрать. Фомин дал Артемию выспаться, а потом написал докладную, что так, мол, и так. И можем опоздать на 200 лет. Он знал, что темы бессмертия наверху точно заинтересуются больше, чем судьбой неизвестно куда пропавшей артемиевской жены Марины Анигуловой.